Роберт Сойер, Золотое Руно, моим родителям, Джону Ассойеру и Вирджинии Сойер. Это твой шанс отправиться в космос. Космическому агентству ООН требуются люди всех профессий для участия в первой экспедиции за пределы Солнечной системы. Нам нужны 10 тысяч человек, которые составят экипаж Арго, первого из наших звездолетов аркологий с таранными двигателями Бассарда. Арго выполнит полное обследование Этецефея-4, Калхиды землеподобные планеты в 47 световых годах от Солнца. В соответствии с идеей космической общины, мы рассмотрим кандидатуры от представителей всех профессий и слоев общества. Кандидаты должны быть моложе 30 лет и иметь хорошее здоровье. Ответьте на это письмо, и форма заявки будет загружена на ваш терминал. Глава 1. Как мне нравится, что они слева мне доверяют. Вот какая разница, что сейчас на корабле ночь. Астрономы столетиями трудятся, когда остальные спят. И даже здесь, где возможности выглянуть наружу не будет до самого конца нашего долгого путешествия, Диана Чандлер так и не поборола привычку приниматься за работу только после того, как я приглушу дневное освещение в коридорах. Я намекнул Диане, что она сможет проверить свои неожиданные открытия с помощью оборудования, хранящегося в грузовых трюмах. Тот факт, что на нижние палубы никто не спускался в течение почти двух недель, ее как будто бы не беспокоил. То, что она осталась одна посреди моей искусственной ночи, также ее не тревожило. В конце концов, даже на корабле с десятью тысячами, 33 другими людьми, она, я уверен, чувствовала себя в безопасности под моим неусыпным взором. У нее был совершенно спокойный вид, когда она углубилась в служебный коридор, стены которого устилали сине-зеленые водоросли, накрытые прозрачными акриловыми листами. Я уже стер файлы, содержавшие ее расчеты и заметки, так что оставалось завязать всего один последний узелок я закрыл дверь у нее за спиной. Это тихое пневматическое шипение было для нее привычным. И все же ее сердце пропустило удар, когда за шипением последовали щелчки, выскакивающих из пазов запорных стержней. Открытая дверь впереди бросала на искусственный газон под ногами прямоугольник красного света. Она пошла к ней. Ее шаг был тверд, но признаки нервозности начинали проявляться в ее медицинской телеметрии. Как только она прошла через следующую дверь, я захлопнул и запер ее. Изон, произнесла она наконец, ее обычный ясный голос был понижен до подрагивающего шепота. Я ничего не ответил, и 11 секунд спустя она заговорила снова. Ну же, Изон, в чем дело? Она пошла по коридору. Ой, не хочешь, не надо. Я тоже не хочу с тобой говорить. Она продолжала идти. Но стук ее каблуков складывался в быстрый ритм, который соответствовал ее ускоряющемуся сердцебиению. «Я понимаю, что ты на меня злишься, но в этих делах тебе придется довериться моему мнению». Я молча мигнула осветительными панелями позади нее. Она оглянулась и посмотрела вдоль чернеющего коридора. Потом снова зажигала вперед. Ее голос дрожал еще больше. «Я должна рассказать Горлову о том, что нашла!» Блинк. «Люди на борту имеют право знать!» «Блинк!» «Кроме того, тебе не удастся сохранить такой секрет вечно!» «Блинк, блинк, блинк!» «Да черт побери, Язон! Скажи что-нибудь!» «Мне жаль, Диана!» Сказал я через громкоговорители, установленные на перекрещивающихся металлических балках потолка. Этих слов должно было ей хватить для понимания, что безумные страхи, роящиеся в ее мозгу, на самом деле не безумны, и что она на самом деле в большой беде. Раскрывающийся клапан в трубопроводе произвел приятный шипящий звук. Диана нервно засмеялась и нашла в себе силы для последней шутки. «Не шипи на меня, ты, ржавая куча!» Она закашлялась, когда облако Хлоры настигла ее. Закрывая рот рукавом, она побежала, тычась в одну дверь за другой. Нет, не это и не это. Еще парочка. Та что слева, идиотка? Ага. Пш. -ш -ш. Она ворвалась в грузовой трюм, и дверь захлопнулась за ней. Я включил настенные прожекторы. Пол здесь представлял собой простую решетку. Розовый металл генераторов искусственной гравитации безо всякого покрытия. Сквозь маленькие треугольные промежутки между прутьями решетки ей были видны десятки уровней складских помещений, заполненных алюминиевыми ящиками. Она схватила металлический лом, которым приподнимали крышки ящиков, и с криком «Получи, Изон! вогнала расплющенный конец в одну из моих установленных на стенах камер. Осколки стекла посыпались на решетчатый пол, проваливаясь в его отверстие. Я невозмутимо развернул спаренную камеру, установленную наверху, и посмотрел на нее сверху вниз. Под таким углом она казалась ниже ростом. Отсюда она не выглядела компетентным астрофизиком, скромным коллекционером древностей, недавно разведенной, но страстной женщиной, и, по общему мнению, превосходным поваром. Нет, отсюда она казалась маленькой девочкой, очень напуганной маленькой девочкой. Вживленный в ее запястье медицинский имплант сказал мне, что ее сердце бьется достаточно громко, чтобы отдаваться эхом в ушах. Все же она, должно быть, услышала жужжание сервомоторов моей верхней камеры, нацеливаемой на нее, потому что она швырнула в нее свой лом. Он упал, не долетев, с грохотом отскочив от крышки ящика. Какое-то время она смотрела прямо в мои глаза камеры. Ужасы отчаяния легко читались на ее лице. Какая привлекательная женщина, ее желтые волосы так красиво выступают из тени. При текущем освещении в трюме она, должно быть, видела собственное отражение, искривленную пародию на свой страх, растекшуюся по выпуклым поверхностям сдвоенных объективов. Она побежала, но снова остановилась, чтобы оценить альтернативы, когда достигла пересечения двух проходов между рядами ящиков. Стоя на распутье, она теребила металлический крестик, который носила на цепочке на шее. Я знал, что она так делает, когда нервничает. Я также знал, что она носит этот крестик не из-за его религиозного значения. Ее католицизм был не более чем полем в базе данных, а потому что ему было больше 300 лет. Она решила двигаться дальше по левому проходу, что означало необходимость протиснуться между ящиками и приземистым роботом-погрузчиком. Я пустил его следом за ней. Антигравитация, исходящая от розового металла, в его основании приподняла его на 4 сантиметра над полом. Когда он пожужжал за Дианой следом, я прогудел его гудком. Теперь я смотрел на нее с точки зрения погрузчика. Сзади. Ее волосы метались набегу из стороны в сторону. Внезапно она споткнулась и упала лицом вперед. Нога зацепилась за отверстие в решетчатом полу. Я отключил питание антиграув погрузчика, и он тут же упал на пол в паре метров позади нее. Здесь ее давить не годится. Она поднялась. Уровень эпинефрина подскочил и снова рванулась вдоль коридора двухметровыми скачками. Впереди был шлюз, к которому я ее гнал. Через него Ди попала на огромную ангарную палубу. Она в отчаянии посмотрела вверх. Окна в центр управления ангарами, толстые плиты стекла — Начинались в 10 метрах от пола и покрывали три стены ангара. Они были, понятное дело, темны. На Колхиду мы прилетим только через 6 лет. И лишь там начнется эксплуатация стоящих в ангаре челноков. На каждой стороне ангара 24 ряда серебристых посадочных аппаратов, похожих на бумеранги. Но с заднего утыкается в развилку переднего. На их корпусах выписаны названия, по большей части связанные с органавтами из мифа. Впереди была бронированная стена, отделяющая ангар от вакуума. Диана подскочила от звука стонущего металла. Стена дернулась на направляющих, и воздух с шипением начал улетучиваться. Волосы Дианы разметала ветром. Соломенного цвета буря закрыла ее голову и плечи. «Нет, Езон! закричала она. «Я никому не скажу! Обещаю!» «Глупая женщина. Разве ей неизвестно, что я знаю, когда она лжет?» Тонкая полоска смертоносной черноты появилась внизу внешней стены ангара. Ди что-то закричала, но ее слова потонули в поднявшемся рюме ветра. Я направил прожектор на посадочный корабль «Орфей». Его люк был открыт. «Да, Диана, да! Внутри есть воздух!» Она полезла по лестнице в крошечную освещенную камеру, борясь с ветром. Нарастающий вакуум тянул ее назад. Из-за резкого падения давления у нее пошла носом кровь. Ухватившись за рукоятку ручного управления, она запустила цикл шлюзования. Когда она оказалась в безопасности внутри челнока, я раскрыл ворота ангара полностью. Зрелище звездной радуги потрясало. На скорости, близкой к световой, звезды впереди из-за синего смещения уходят в область невидимого спектра. Точно так же звезды позади подвергаются красному смещению и тоже становятся невидимы. Но остается опоясывающая нас тонкая разноцветная полоса светящихся точек. Великолепная радуга из звезд. Фиолетовых, синих, голубых, зеленых, желтых, оранжевых и красных. Я запустил маршевые двигатели Орфея. Безмолвный рев в вакууме. Клубы зеленовато-золотистого выхлопа вырвались из спаренных дюз. Бумеранг приподнялся над палубой и со все увеличивающейся скоростью двинулся через огромное пространство ангара к раскрытым наружным воротам. Мои камеры внутри кабины Орфея сфокусировались на лице Дианы. Маски ужаса. Линия связи потрескивала статикой радиопомехи таранного поля. Как только корабль выскользнет из тени воронки таранной ловушки, тело Дианы начнет конвульсивно содрогаться. Обрушившаяся на нее жестокая радиация выведет из строя нервную систему. Практически сразу произойдет остановка сердца, и ее мозг, нейроны которого будут спазматически срабатывать еще несколько секунд, прекратит функционировать. Когда Орфей вырвался под дождь водородных ионов, его внутренние камеры передали яркую вспышку, после чего сигнал прервался. Канал связи разрушился раньше, чем тело Дианы. Жаль. Было бы интересно понаблюдать за этой смертью. Глава вторая. Главный календарный дисплей, центральный пост управления. Дата на борту: понедельник, 6 октября 2177. Дата на Земле: воскресенье, 18 апреля 2179. Дней в пути: 739. Дней до цели: 2229. Аарон «У нас ЧП! Просыпайся! Просыпайся сейчас же!» Это была автономная функция, которую я выполнил прежде, чем даже подумал ее прервать. На самом деле я затрудняюсь сказать, какой из моих алгоритмов инициировал поисковую подпрограмму. По должности Аарон отвечал за обслуживание флотилии орбитальных челноков, хотя работы у него пока что было немного поэтому, разумеется, имелась глубоко зашитая директива, требовавшая немедленно поставить его в известность о любом происшествии с участием этих челноков. Однако Арон, так совпало, недавно завершил двухлетний брачный контракт с Дианой Чандлер, У него есть подпрограмма, которая должна находить ближайшего родственника пострадавшего или погибшего и сообщать ему о происшествии. Поскольку вследствие развода Аарон более не являлся ближайшим родственником Дианы, эта подпрограмма должна была обратиться к контуру разрешения неоднозначностей. Это, скорее всего, замедлило принятие решения о контакте с ним на несколько наносекунд, что, вероятно, позволило должностной подпрограмме первой получить доступ к моему громкоговорителю. Рядом с Аароном лежала Кирстен Хогенрат, дипломированный врач. Ее глаза были закрыты, но она не спала. В последнее время у нее были проблемы со сном. Возможно, она просто отвыкла находиться с кем-то в одной постели, по крайней мере, с целью просто поспать. Так или иначе, она подпрыгнула от звука моего голоса и, приподнявшись на локте, затрясла Арона за плечо. При обычных обстоятельствах, когда кто-то просыпается, я увеличиваю интенсивность освещения постепенно. Но в этот раз времени на церемонии не было. Я врубил осветительные панели на полную мощность. Эгэ Арона судорожно отразила его переход в состояние бодрствования. Какие бы сны он ни видел перед этим, сейчас они угасли как встреченные волновые фронты. Я снова заговорил: Аарон, у нас ЧП! Быстро вставай! Езон! Он стер желтые кристаллы у себя с глаз. На внутренней стороне левого запястья у него был вживлен мой медицинский сенсор, который также выполнял функцию часов. Он сощурился, пытаясь разглядеть цифры: Рехнулся! Ты знаешь, который час? Один из челноков Орфей. Только что взлетел! сказал я через сдвоенные динамики в спинке кровати. Это произвело впечатление. А Арон скатился с постели и зашлепал босыми ногами по полу, подбирая свои штаны там, куда он их бросил накануне, с одной штаниной, вывернутой наизнанку. Не было смысла его торопить. Его сердце билось как-то неровно, а ЭГЭ свидетельствовало, что он до сих пор боролся со сном. Очень неэффективная процедура загрузки, должен я сказать. Вы в пожалуйста! попросил Арон хриплым сухим голосом. Вот что бывает с теми, кто спит с раскрытым ртом. «Он уже ждет», — ответил я. Кирстен, уже готова идти, затягивала пояс своего голубого велюрового платья, которое четко обрисовывало линии ее фигуры. Я одновременно сдвинул в сторону входную дверь в квартиру и дверь спальни, коротко зашипев пневматикой. Кирстен кинулась в коридор и вскочила в ожидающую кабину лифта, совершенно излишне положив руку на край открытой двери, словно чтобы не дать ей закрыться. А Арон тяжело протопал по коридору и присоединился к ней. Кабина начала спускаться вниз на 54 уровня. Сам лифт работает бесшумно, двигаясь на антигравов в вакуумной шахте. Однако я всегда проигрываю через динамики кабины тихий свист в понижающейся тональности, когда он едет вниз, и в повышающейся, когда он едет вверх. Я начал это делать в качестве розыгрыша. Я ожидал, что кто-то вскоре сообразит, что эта чертова штука должна ездить бесшумно. Однако, с тех пор кабины лифтов выполнили 73 миллиона поездок, и никто так и не обратил внимания на свист. Арон посмотрел в мою спаренную камеру, установленную над дверьми лифта. «Как это случилось?» «Корабль угнали», — сказал я, с неизвестной целью. «Угнали? Кто?» «Нет легкого способа сообщить такое, и очень жаль, что здесь Кирстен». «Диана». «Диана?» «Моя Диана?» Лицо Кирстена осталось безразличным, тщательно контролируемое безразличие. Лицевые мышцы напряглись в попытке не дать его выражению измениться. Медицинская телеметрия сказала мне, что ее уязвило использование аароном слова «моя». «Ты можешь с ней связаться?» — спросил он. «Пытаюсь непрерывно, но слишком много помех от таранного поля». Кабина раскрылась, открыв взгляду одно из крыльев П-образного центра управления ангарами. А Арон Аарон и Кирстен свернули за угол в горизонтальную секцию буквы «П». Там, вокруг инструментальных консолей, сгрудились еще полдюжины людей, которых я вызвал. Большинство в пижамах и халатах. В центре группы сидели Геннадий Горлов, мэр Арго, такой же взъерошенный, как и Аарон, и гигант Ишинчан, главный инженер, облаченный в один из специально на него пошитых спортивных костюмов с четырьмя рукавами. «Когда я его вызвал, он не спал. Трудился над своим секретным проектом, хотя сейчас было его обычное время сна». Арон всмотрелся в обсервационное окно, опоясывающее внутреннюю стену центра управления. Его взгляд остановился на все еще открытых внешних воротах. «Расстояние до Орфе спросил он. 50 километров!» – отрывисто ответил Чан. Инженер поднялся с кресла перед главной консолью. Его мягкое сиденье приподнялось на 10 см, издав пневматическое шипение. Левой, нижней рукой, не такой маскулистой, как верхняя, он сделал жест, предлагая Арону занять его место. А Аарон уселся и ткнул пальцем в центральный обзорный экран. Светящийся прямоугольник, разделяющий обсервационное окно на две изогнутые половины. «Вид снаружи». Я произвел голографическое изображение нашего Арго. Основная материальная его часть выглядела как расширяющаяся бронзовая воронка. При текущем уровне детализации расходящаяся от края воронки громадная сеть проводников поля не была видна. Внутри воронки, примерно на половине ее высоты, к ней крепился магнитный тароид. Снаружи в этом же месте располагался кольцеобразный, обитаемый модуль без окон, окрашенный в цвет морской волны. Его клепанные стены казались лоскутным одеялом из листового железа. Остальная часть трёхкилометрового корпуса «Арго» представляла из себя цилиндр, чью серебристую поверхность кое-где пятнали золотистые и чёрные резервуары и компрессоры. На конце цилиндра располагалось плотное скопление цилиндрических зажигателей, луковицеобразная реакторная камера и ребристая расширяющаяся конструкция радиационного экрана. Перед «Арго» я добавил крошечный серебристый уголок — изображающий беглый челнок скорость Орфея, спросила арон 63 метра в секунду и падает сказал я через динамики консоли за которой он сидел о движется поберег силовых линий магнитного поля да спросил чан слова вылетали из него как пули из пулемета это его замедляет «Орфей столкнется с нами спросил мэр горлов нет ответил я Моя автономная система уклонения от метеоритов отклоняет таранное поле наружу, когда в него попадает металлический объект. Иначе Орфей затянула бы в воронку, и он бы разрушил нам двигатель. «Нам нужно вернуть этот челнок», — сказал Горлов. «Этот челнок?» Арон крутанулся на своем кресле и повернулся к коротышке лицом. Резкий звук поворотного механизма кресла придал пронзительности его восклицанию. «А как же Ди?» Мэр был на 20 сантиметров ниже Аарона и весил на треть меньше его, но в голосе Горлова не было ничего миниатюрного. Мне частенько приходится напускать на него алгоритмы свертки, чтобы очистить от искажений. «Проснитесь, Росман! проревел он. «Войти в таланное поле! Это самоубийство!» Горлов одержал победу в предвыборной кампании не благодаря мягкости обхождения. Кирстен положила руку на плечо Аарону. Один из тех невербальных жестов, которые, похоже, так много значат в их общении. Это прикосновение и правда оказало небольшой успокоительный эффект на его жизненные показатели, хотя, как всегда, этот эффект с трудом поддавался измерению. Он со скрипом развернул кресло обратно к экрану и сгреб в соседней консоли калькулятор, зажав его в ладони. Я направил на него три свои спарки, но не смог разглядеть, что он там печатает. Двигатели Орфея заглушенный, да?» — спросил Чан, подняв глаза к потолку. Такое выражение лица обычно означает, что обращаются ко мне, хотя на самом деле мои процессоры расположены 12 уровнями ниже и на противоположной стороне обитаемого тороида от того места, где находился Чан. Как-то раз я воспринял такой вопрос, заданный с поднятыми к потолку глазами, как обращенный ко мне, когда задавший его человек молился. Я никогда не видел такого всплеска в медицинской телеметрии, как в тот момент, когда я начал отвечать на вопрос. «Да», — ответил я Чану. «Все корабельные системы вышли из строя, когда Орфей оказался в таранном поле». «Есть шансы, что мы сможем втянуть его обратно!» Как всегда громогласно спросил Горлов. «Нет», — ответил я. «Это невозможно». «Возможно!» Арон снова крутанулся в кресле, которое взгвизнуло, как раненая мышь. «Точно говорю, мы можем ее вернуть!» Он протянул калькулятор Чану, который подхватил его верхней правой рукой. «Я взял камерами крупный план его дисплея. Четыре строки моноширинного текста, без засечек. Да чтоб тебя!» Чан с сомнением изучил расчеты Аарона. «Ну, не знаю». «Что мы теряем, если попробуем?» Телеметрия Чана, несмотря на его модификацию, не слишком отличная от телеметрии обычного человека, отразила значительную внутреннюю активность в то время, как он изучал дисплей. Наконец, «Езон, наклони таранное поле, как предлагает арон да?» Он протянул калькулятор к моей спарке. «Сожми его, насколько возможно, чтобы отклонить орфей в тень, образуемую воронкой таранной ловушки». Все внимание сосредоточилось на обзорном экране. Я наложил на него графическое представление силовых линий поля, светящиеся холодным голубым светом. По мере того, как я уплотнял поле, яркость линии увеличивалась. Орфей замедлился, пойманный в сеть. Арон поднял руку к плечу и сплел пальцы с пальцами к Кирстен. Можешь теперь его вытянуть? спросил он. Нет, ответил я. Что с удаленным управлением? Даже если бы сигнал туда доходил, я не смог бы взять управление. Набегающий поток водородных ионов нарушил работу всей электроники. На экране Орфей начал двигаться мимо края воронки, переходя на ее внешнюю сторону. Сначала едва заметно, потом скорее, потом... Арон изучал изображение на экране. «Сейчас!» — резко произнес он. «Верни таранное поле в обычное положение!» Я подчинился. На экране голубые линии поля затанцевали, словно макраме. Магнитное поле больше не тянуло «Арфей». Теперь он несся к нам по инерции. Как только корабль окажется в тени воронки, — сказал Арон, на него перестанут воздействовать индуцированные космические лучи и наше магнитное поле. Системы Орфея должны стабилизироваться, и в этот момент ты должен запустить его двигатели. «Сделаю, что смогу», — ответил я. Ближе, ближе. Крошечная угловая скобка неслась к кольцеобразному обитаемому модулю. Она врежется в корпус цвета морской волны через 67 секунд. «Летит!» — громыхнул Горлов. Чан заламывал обе пары своих рук. «Давай, Изон! Ближе, еще ближе. Угол бумеранга направлен прямо на корпус. Откинутые назад крылья медленно вращаются вокруг оси аппарата. Влияние магнитного поля. «Давай!» Мой радиолуч коснулся Орфея, и корабль послушался моей команды. «Запуск двигателей ориентации!» — объявил я. Парциальное давление углекислого газа в помещении ощутимо возросло. Все присутствующие разом выдохнули. Горлов и Чан вытирали под со лба, а Арон, как всегда, сидел с лицом, по которому невозможно было судить о том, что он чувствует. Он указал рукой на ангарную палубу за обсервационным окном. «Приведи его сюда!» Он еще не успел договорить, как челнок, похожий на бумеранг, серебристый корпус которого теперь несколько потускнел, появился в открытых ангарных воротах. Он выглядел очень маленьким на фоне радужной звездной россыпи. Глава 3. Пол ангарной палубы на каждый шаг отзывался громовым треском. И здесь росло биопокрытие, которое, переплетаясь, образовывало дернину, на которой можно было играть в футбол. Однако, пока в ангаре отсутствовал воздух, Оно подвергалось глубокой заморозке и только начало оттаивать. Кирстен Хогенрадт, неся в руках потертую медицинскую сумку, вошла в Орфей вместе с Аароном Росманом. На обоих были серебристые противорадиационные костюмы, надетые поверх флюоресцирующих оранжевых парок. У каждого на запястье портативный счетчик Гейгера. У Кирстен достало соображение пристегнуть свой к запястью, в котором не было моего биосенсора. Счетчик Аарона накрыл его сенсор. Это не мешало мне получать с него телеметрию, но мешало ему смотреть на часы. Громкий треск заглушал голоса, но они разговаривали с помощью встроенного в шлем радио. «Нет», — сказал он твердо, когда они пересекли 40 ярдовую линию. «Абсолютно невозможно. Я не верю, что Диана могла покончить с собой». Он шел на пару шагов впереди Кирстен. «Полагаю, для того, чтобы не встречаться с ней взглядом». Кирстен шумно выдохнула. «Она взбесилась, когда ты не возобновил брачный контракт!» Она старалась, чтобы ее голос звучал сердито, но медицинская телеметрия показывала, что она скорее растеряна. «Это было уже давным-давно», — сказала арон Треск под его ноги будто поставил после этой реплики жирную точку. Накладывающийся эхо их шагов продолжился. арон повысил голос, чтобы перекрыть его. «И она не настолько расстроилась!» Кирстен пробормотала. «Вот косел. Слишком тихо, чтобы Арон мог ее услышать. «Ты совсем этого не замечал?» Спросила она вслух. «Не замечал чего?» «Что она любила тебя». Арон остановился, и Кирстен нагнала его в три громогласных шага. «Наши отношения зашли в тупик», — сказал он. «Она тебя наскучила», — сказала Кирстен. «Возможно». «Поматросил и бросил». «Мы прожили вместе два года!» Аарон мотнул головой. Его короткие светлые волосы издали тихое шух-шух по внутренней поверхности шлема. «Они перепихнулись по-быстрому!» Возраст Аарона был 27 лет 113 дней. Кирстон на 490 дней старше его. Два года казались незначительной частью их долгой жизни. Для меня же эти два года почти все время, что прошло с тех пор, как меня включили. «Интересно», — подумал я, — Как долго по ожиданиям Кирстен продлятся ее отношения с Аароном? Наиболее частая длительность первичного брачного контракта – один год. И только 44% пар возобновляют такой контракт. Так что Аарон с Дианой прожили вместе дольше обычного. Чего хотелось бы Кирстен? Чего хочется Аарону? Мой библиотечный поиск показал, что большинство людей получают удовольствие от общества людей с одним определенным складом характера. Однако Кирстен, тихая и задумчивая, также отличалась от Дианы, как, скажем я, от Александра, центрального телекоммуникационного компьютера Земли. Да, обе были весьма страстны, но страстность Кирстен была не того типа. Стоны, крики, сильнее, еще-еще, какой был характерен для Дианы. «Нет, Кирстен была тёплой и уютной. Возможно, Арон просто хотел сменить темп или дать себе отдых. Хотя я и не умею читать мысли, иногда я могу угадать, что люди собираются сказать. Особенно, когда на них, как сейчас, надет скафандр с ларингофоном. Их голосовые связки вибрируют, губы складываются для артикуляции первого слога, но потом они передумывают и в последний момент лишают слова голоса. Кирстен уже почти начала говорить «когда?». И я уверен, что она хотела спросить «Когда, по-твоему, я тебе тебя наскучу?» Но она не спросила и, вероятно, правильно сделала. А Арон снова двинулся вперед. Как всегда, его мысли были для меня загадкой. Его телеметрия изменилась едва-едва. Несмотря на эмоциональное состояние, в котором он находился. Гнев, экстаз, отвращение или безразличие. У него они почти не отличались, вызывая лишь статистически незначимое изменения частоты пульса. Небольшие перетурбации в его ЭЭГ редко выходят за рамки тех сдвигов, что мозговые волны претерпевают в течение дня. Повышение температуры тела такое крошечное, что может быть обычной, связанной с функциями пищеварения, флуктуацией и так далее. Добавок ко всему, он был немногословен и очень скуп на движение. Ни жестикуляции, ни заламывания рук, ни расширения глаз или вскидывания бровей, или опускания уголков рта. Аарон приблизился к боку Орфея. Скошенное серебристое крыло челнока с черно-желтыми шевронами на нем плавно переходило в цилиндрический центральный корпус. Он сильно потянул за ручку, и скругленный сегмент корпуса откинулся вниз на бесшумных тефлоновых шарнирах. Внутренняя поверхность откинувшегося сегмента образовала лестницу, и Арон зашел по ней. Тихое клацание его подошв по металлу было облегчением после громового хруста биопокрытия. Наверху лестницы была внешняя дверь шлюза, которую он отодвинул в сторону. Он повернулся и посмотрел на Кирстен. Казалось ли она ему беспомощной при взгляде под таким углом? По-видимому, нет, поскольку он не подал ей руку. Хотя в прошлом я несколько раз наблюдал, как он это делает, В случае с коллегами обоих полов. Вместо этого он повернулся к ней спиной. Серебристая поверхность его антирадиционного костюма тускло отразила ангарную палубу с аккуратными рядами челноков. Однако изображение было искажено тем, как натянулся материал костюма на его широких плечах и как провис на пояснице. Кирстен подняла на него взгляд, вздохнула и взобралась по лестнице сама. «А Арон и Кирстен что, поссорились? Если так, то из-за чего?» И может ли это мне помочь? Войдя внутрь корпуса Арфея, Кирстен оставил обе шлюзовые двери открытыми. Они вдвоем прошли в кабину корабля, освещая себе путь мощными кварцгалогеновыми фонарями на шлемах. Я переместил фокус своего внимания на спаренную камеру, установленную на стене ангара, и сделал наезд на них сквозь окно кабины. Кирстен опустилась под приборную панель вне моего поля зрения. Материал ее костюма, сминаясь, издавал скрипящие звуки. «Она мертва, конечно», — сказала она. Я слышал восходящие и нисходящие тоны, издаваемые ее медицинским сканером. «Полный коллапс нервной системы». арон никак внешне на это не отреагировал. Его телеметрия была непроницаема, как всегда. «Это наверняка несчастный случай», — сказал он, наконец, глядя в окно, а не вниз, на мертвое тело бывшей жены. В окне снова показалась Кирстен. «Диана — астрофизик». Ее голос был резок. Но была ли это резкость результатом осуждения или остаточного гнева на Арона, я не мог сказать. Она, как никто другой, должна была знать, что там произойдет. Водородные ионы, которые мы улавливаем, движутся со скоростью... Сколько? 0,95 скорости света. Относительно арго, понятное дело. Любая частица, движущаяся с такой скоростью, это жестокая радиация. Она знала, что поджарится за пару секунд. «Нет!» Арон снова мотнул головой. Шух-шух прозвучало в этот раз громче и агрессивнее «Оно, должно быть, считала, что это безопасно. Почему-то?» Кирстен придвинулась ближе к Арону. Расстояние между ними сократилось до полуметра. «Ты не виноват!» «Думаешь, в этом дело?» — огрызнулся он. «Думаешь, я чувствую себя виноватым?» Ее взгляд встретился с его. А разве нет?» «Нет». Даже будучи неспособным блоковать телеметрию Аарона, я знал, что он лжет. «Хорошо, прости. Я не хотела ничего такого». Она тоже лгала. Она снова нагнулась и исчезла из поля зрения моей камеры. Через мгновение снова послышался ее голос. Похоже, у нее шла носом кровь. «С ней такое иногда случилось». Кирстен продолжила осматривать Диану. Через 23 секунды она сказала «О боже!» растерянным тоном, словно восклицание без восклицательного знака. «Что такое?» спросил Арон. «Сколько времени Орфей пробыл снаружи?» «Изон!» крикнул Арон. «И зачем кричать?» «18 минут 40 секунд», ответил я через громкоговорители на задней стене ангара. «Она не должна быть такой горячей», голос Кирстен. «Какой именно?» «Если мы выключим фонари, то увидим, как она светится. Я же говорю, горячо!» Я выкрутил чувствительность своего микрофона на максимум, пытаясь различить щелчки их счетчиков Гейгера. Было и правда горячо. Кирстен снова выпрямилась. «Вообще-то», — сказала она, поднимая руку со счетчиком, — «весь корабль чертовски горяч!» Она вгляделась в индикатор. Красные цифры, горящие на ее рукаве. «Я бы сказала, что радиационное воздействие, которому она подверглась, раз в сто больше, чем я могла бы ожидать». Она посмотрела на Арона, прищурившись, словно пытаясь разглядеть выражение его лица сквозь отражение в визоре шлема. Как будто она провела снаружи где-то 30 часов вместо 18 минут. «Но как такое возможно?» «Такое невозможно». Она снова перевела взгляд на индикатор уровня радиации. Эти костюмы не рассчитаны на такой уровень. Нам нельзя здесь оставаться. Глава 4. Главный календарный дисплей, центральный пост управления. Дата на борту – вторник, 7 октября 2177. Дата на земле – четверг, 22 апреля 2179. Дней в пути – 740. Дней до цели – 2228. Послание из космоса начало приходить за три месяца до запланированного старта Арго с Земли. Мои сородичи зарегистрировали его, однако до отправления Арго мы держали это в секрете. В нашей экспедиции принимали участие, и это не фигура речи, лучшие биологические умы Земли мы не могли позволить, чтобы даже малая их часть отказалась бы от участия, чтобы остаться на Земле и попытаться расшифровать гигабайты данных, приходящие на Землю откуда-то из созвездия Лисички. К счастью, Декларация Принципов, касающихся действий в случае обнаружения внеземного разума, сформулированная в 1989 году, давала нам массу оснований для того, чтобы положить это дело под сукно до получения подтверждения, информирования должностных лиц и тому подобного. Послание имело давным-давно предвиденную форму пиктограммы Дрейка, серия нулей и единиц, которая может быть упорядочена так, чтобы образовать картинку. Необычен был выбор частоты, даже близко не неводяное окно. Нет, сообщение передавалось в ультрафиолетовом диапазоне, на частотах, которые практически не доходят до поверхности Земли из-за озонового слоя. А у Земли он довольно мощный после того, как в конце 21 века его восстановили фабрики проекта «Щит в небесах». По сути, сообщение пришло на частоте, которую невозможно толком принимать даже на самых высоких горных вершинах. По-видимому, те, кто его послал, не хотели, чтобы живущие на планетах знали об их существовании. Его должны были услышать ли существа, достаточно развитые, чтобы иметь уши за пределами планетарной системы. Система Спилберг из кратера Мечникова, принадлежащая университету Калифорнии на обратной стороне, первой приняла сигнал. После нашего отлета факт получения посланий инопланетян был доведен до сведения населения Земли. На счастье или на беду – неведомо. Уверен, что они приложили все усилия к тому, чтобы расшифровать и понять сигнал, который, по-видимому, состоял из четырех страниц. Люди вряд ли столкнулись с особыми трудностями при расшифровке первых трех из них. Разумеется, и я распознал их с легкостью, по крайней мере, их базовый смысл. Но четвертая страница продолжала противиться моим усилиям. Время от времени я пересматривал процесс расшифровки первых трех страниц, в надежде найти какие-то ускользающие от меня намеки. На понимании четвертой. Каждая страница начиналась с такой вот последовательности. 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 Превращенные в белые и черные пиксели, она выглядела вот так. Это было довольно прозрачно. Первые 7 простых чисел 1, 2, 3, 5, 7, 11 и 13. Привлечение внимания нечто, что даже самый тупой биологический электронный наблюдатель распознает в качестве признака интеллекта. Каждая страница кончалась той же последовательностью в обратном порядке. 13, 11, 7, 5, 3, 2 и 1. После этого казалось очевидным, что нужно отбросить эти обкладки и расположить оставшиеся биты в виде прямоугольников. Первая страница состояла из 35 битов. 0 0 0 0 1 0 0 1 35 — это произведение двух простых чисел. 5 и 7. Что означало, что эти биты могут быть скомпонованы в 5 строк по 7 битов, или в 7 строк по 5 битов. Первый вариант после превращения единиц в черные квадраты, а нулей в белые, выглядел так. Не полный хаос, но и не что-то мгновенно опознаваемое. Попробуем второй вариант и получаем крест. Очевидно, реперный знак, чтобы получатель был уверен в том, что сообщение расшифровано правильно. Также быстрый способ проверить формат кадра устройства отображения, на котором демонстрируется послание. Длина обеих перекладин 5 пикселей. Если их изображение одинаковой длины, значит формат выбран верно. Просто, прямолинейно, легко для понимания. И все же, я уверен, человечество усмотрит гораздо более глубокий смысл в том факте, что самым первым изображением, переданным с другой звезды, оказался крест. Но так ли все просто? Не было ли другого смысла у двух этих символов, которые получаются путем компоновки 32 битов двумя различными способами? Декодированные, очевидно, неправильным способом, они дают линию с двумя несоединенными с ней точками, отдаленно напоминающую знак тильды. Могут эти символы, плюс и минус, быть знаками, произвольно выбранными отправителями для обозначения правильного и неправильного, истины и лжи, правого и неправого. Возможно, возможно. Три оставшиеся страницы были также произведениями двух простых чисел. Для страниц первой и третьей правильная компоновка была очевидна. Если принять большее число за количество столбцов, то получалась осмысленная картинка. Страница 2 и 4 немедленной интерпретации не поддавались, однако было и так ясно, какой формат изображения предпочитают отправители. После нисходящей последовательности... 13.11.7531. В конце первой страницы в передаче сигнала была пауза длительностью 17 часов 11 минут. Точно такая же пауза повторилась перед каждой из последующих страниц. Как можно предположить, такова продолжительность суток на этой планете отправителей. Следующая страница была посложнее. Она была длиной в 4502 бита. Произведение 2 и 2251. Всего две строки с 2251 столбцом в каждой. Что бы это могло значить? Я подумал над обеими строками в совокупности, не нашел никаких закономерностей. Потом стал рассматривать каждую строку отдельно, начав с верхней. Она содержала следующую последовательность нулевых и единичных битов, если читать ее слева направо. Нулей, следующих друг за другом, один. Единиц, следующих друг за другом, 171 Нулей следующих друг за другом 20. Единиц следующих друг за другом одна. Нулей следующих друг за другом 34. Единиц следующих друг за другом одна. Нулей следующих друг за другом 49. Единиц следующих друг за другом одна. Нулей следующих друг за другом 79. Единиц следующих друг за другом одна. Нулей следующих друг за другом 138. Единиц следующих друг за другом одна. Нулей, следующих друг за другом – 256 Единиц, следующих друг за другом – 16 Нулей, следующих друг за другом – 492 Единиц, следующих друг за другом – 14 Нулей, следующих друг за другом – 965 Единиц, следующих друг за другом – 6 А зачем еще 4 нуля, дополняющих строку до нужной длины? Что ж, седьмая пара чисел, сразу говоря фигурально, бросилась мне в глаза 256 16. В шестнадцатеричной системе 100 и 10. Квадрат основания этой системы исчисления. И само это основание. Красивые круглые числа. Очевидно, отправители хотели привлечь к ним внимание, указывая, вероятно, что они являются мерой, в которой выражены все остальные числа. Я перебрал данные всеми возможными способами надо. Потом я решил отбросить первую строку. 0 и 171 единица за ним потому что большое количество единиц выглядело явной аномалией. Все равно ничего. Потом я рассмотрел оставшиеся значения в колонке с нулями относительно. 20, 34, 49, 138, 256, 492 и 965. Что же, если 256 это и правда базовая величина, то, возможно, стоит выразить остальные значения через нее. Это будет 0,08... 0,13, 0,19, 0,31, 0,54, 1, 1,92 и 3,77. Ммм, ничего очевидно значимого в этих пропорциональностях. Но, может быть, выбор шестой строки в качестве меры для всех остальных имеет значение, которое я пока что не понимаю. Что если я возьму за единицу число в первой строке и выражу остальные числа через него? Нет, ничего осмысленного. А если взять за единицу вторую строку? Нет, и тут ничего. Третью? Ага, вот эти числа я узнал. Округленные до второго знака, они выглядят так. 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2,8, 5,2, 10 и 19,6 – значение, получаемое из старого закона Тициуса-Баде, описывающего соотношение между выраженными в астрономических единицах радиусами орбит в планетной системе Земли. В общем, в виде он выглядит так. d равно 0,4 плюс 0,3 умноженное на 2 в степени n, где n равно минус бесконечности для первой планеты, нулю для второй, одному для третьей и так далее. Сформулированный в 1766 году закон Тицуса баде довольно хорошо соответствовал реальным средним расстояниям от Солнца для видимых невооруженным глазом планет. И он действительно привел к открытию в Солнечной системе пояса астероидов, именно там, где в соответствии с законом между Марсом и Юпитером должна была существовать еще одна планета. Закон утратил свою привлекательность в 20-м столетии, когда были открыты внешние планеты, оказывавшиеся далеко от предсказываемых законом орбит. Для Нептуна расхождение составило 22%, для Плутона – 49%. Однако он вернул себе популярность в 21-м, когда было показано, что Плутон – это утраченный спутник Нептуна, а орбиты Нептуна и объектов облака Орта претерпели радикальные изменения вследствие близкого прохождения Черной дыры около 65 миллионов лет назад. То же самое событие опрокинуло на Бакуран. Вскоре было обнаружено, что применимость закона Тициуса Баде не ограничивается Солнечной системой. Он также выполняется в 9 из 11 планетных системах, которые космическое агентство ООН исследовало с помощью беспилотных зондов. Двумя исключениями оказались система О-2 «Иридана» с ее сложной динамикой тройной звезды и система би плюс 36 градусов 2147» которая демонстрировала убедительные свидетельства того, что орбиты ее планет были преднамеренно модифицированы. Первая, третья и пятая ее планеты обращаются вокруг звезды в прямом направлении, так как вторая и четвертая в обратном. Значит, вот оно что. Нулевые биты представляют собой радиусы орбит в системе из восьми планет, а единицы — относительные массы планет. Маловероятно, если учесть, что разброс лишь от 1 до 16. В Солнечной системе отношение массы самой тяжелой планеты к массе самой легкой, если отбросить Плутон, как сбежавшую Луну, составляет 57800 к 1. В системе Этацифея 64200 к 1. Так, а что насчет экваториальных диаметров? Да, и в системе Солнца, и в системе Этацифея, если принять, что все величины меньше 1 округляются до 1 то выраженные в таких единицах размеры планет уложатся как раз в такой диапазон. И это объясняет первую пару чисел, ту, которую я отбросил как аномальную, единственный нулевой бит, чтобы определить эту часть диаграммы от начинающей страницу, восходящей последовательности простых чисел и 171 единица, представляющая собой диаметр звезды, вокруг которой обращаются все эти планеты. Примерно в 10 десятеро больше, чем размер самой большой из планет. Таким образом, здесь мы имеем срез планетарной системы чужаков вдоль ее эклиптики. Круглые числа для шестой планеты, 16 шестнадцатеричная сотня, как расстояние от местного Солнца, и 16-ти шестнадцатеричная десятка, как ее диаметр, указывали на нее как на вероятную родину отправителей. Конечно, масштаб, используемый для измерения планетарных диаметров и орбитальных радиусов, не мог быть тем же самым. В таком случае планеты имели бы неправдоподобно большую массу. Однако, выразив одни величины в отношении к сотне, а другие к десятке, отправители ясно давали понять, что это величины разного порядка. Однако шестая планета получалась огромной, из чего следовало, что это газовый гигант, сходный по составу с Юпитером в Солнечной системе, или Атамантом, крупнейшей из 11 планет этой Цефея. Трудно себе представить, чтобы технологическая цивилизация могла развиваться на планете, состоящей в основном из кружащихся метановых вихрей. Однако третья страница еще не закончила раскрывать свои секреты. Оставалась ведь еще вторая строка. Длинная цепочка нулей и единиц, сгруппированных таким вот образом. Нулей, следующих друг за другом, 1. Единиц, следующих друг за другом, 16. Нулей, следующих друг за другом, 37. Единиц, следующих друг за другом, 1. Нулей, следующих друг за другом, 95. Единиц, следующих друг за другом, 1. Нулей, следующих друг за другом, 107. Единиц следующих друг за другом 1. Нулей следующих друг за другом 256. Единиц следующих друг за другом 1. Нулей следующих друг за другом 401. Единиц следующих друг за другом 1. А потом, как и в первой строке, нули, дополняющие ее до полной длины. Ну конечно! 16 последовательных единиц представляют собой экваториальный диаметр шестой планеты, так же, как 16 последовательных единиц в эклепитикальном срезе перечни планет в первой строке. Следуя этой модели, нулевые биты должны представлять собой орбитальные радиусы лун шестой планеты, а одинокие единички — их крошечные экваториальные диаметры. Четвертая луна, чье расстояние от планеты было представлено бросающимся в глаза круглым числом, наверняка и является домом отправителей. Потрясающе! Однако, что за существа могут жить на четвертой луне, удаленной от звезды планеты юпитерианского типа? Об этом, по-видимому, нам должна рассказать третья страница послания. Глава пятая. Обязанности мэра Арго работы Геннадию Горлову особо не добавляли. Мэрам на земле приходится заниматься и вывозом мусора, и зонированием застройки, и муниципальными налогами, и привлечением бизнеса в свой избирательный округ, да еще и развлекать заезжих столичных шишек. Здесь же о мусоре заботился я. Нам не нужно было ничего строить, налоги отсутствовали. Члены команды оставили здесь свои деньги на земле, в гарантированных инвестиционных сертификатах со 104-летним сроком а их зарплата должна автоматически перечисляться в трастовый фонд. На борту корабля не было никакой коммерции, и я полагаю, что все были бы весьма шокированы появлением на корабле любых гостей, пусть даже и не шишек. В основном Горлов занимался организацией общественных мероприятий, так что было неудивительно, что Горлов, как казалось, испытывает от случившегося какое-то извращенное удовольствие. У нас не было полиции, чтобы расследовать смерть Дианы Чандлер. И хотя на борту имелись подготовленные специалисты для улаживания внутренних конфликтов, Горлов решил, что наиболее логичной кандидатурой на роль руководителя расследования будет он сам. И он принялся руководить с характерным для него опломбом. «Так что за хрень там случилось?» – вопросил он в своей обычной громогласной манере. Коротышка оглядел группу людей, которых он вызвал в свой кабинет. Аарон Росман стоит руки в брюки. Кирстен Хогенрад сидит на стуле перед Аароном, скрестив длинные ноги. И Шинчан, втрое крупнее Горлова, четырехрукая гора плоти, под которой почти не видно стула. Еще трое. Дональд Мугабе, помощник Горлова. Пар Линделанд, психиатр. Помело Торгут, лучшая подруга Дианы. «С медицинской точки зрения все совершенно понятно», — сказала Кирстен, подождав и убедившись, что больше никто не собирается говорить первым. Она попала в таранное поле, которое, как известно, увлекает ионы водорода в наш двигатель. И Ионы движутся почти со скоростью света. Она умерла, я думаю, мгновенно, от сильнейшего радиационного поражения. Горлов кивнул. Я видел ваш отчет. Что там насчет слишком высокого уровня радиации? Кирсен пожал плечами. Я не уверена. «Похоже на то, что она подверглась воздействию радиации на два порядка больше, чем того можно было бы ожидать в наших обстоятельствах. Конечно, даже нормального урна радиации хватило бы, чтобы ее убить». «И что означает это превышение?» Она снова пожала плечами. «Я не знаю». «Великолепно!» – процедил Горлов. «Кто-нибудь ещё?» – заговорил Чан. «Мы над этим работаем!» «Полагаю, это аномалия — временная флуктуация в потоке топлива. Язон помогает моим людям ее смоделировать». «Она не опасна для корабля?» «Нет. В любом случае, обитаемый тароид полностью экранирован, и диагностика, которую прогнал Язон, свидетельствует о том, что двигатель Басарда работает в полном соответствии со спецификациями». «Ладно», — сказал Горлов. «Что ещё? Есть сказано, что у чан шла из носа кровь». «Да». — ответила Кирстен. — Немного. — Она не принимала кокаин, слэш, какой-нибудь другой отдыхаемый стимулятор? — Нет, в ее теле нет следов ничего подобного. — Тогда откуда кровотечение? — Не уверена, — сказала Кирстен. На лице нет следов ссадины или ушибов, так что оно не было результатом удара. Оно могло быть вызвано стрессом. — Или, — вмешался Чан, — падением давления. — Поток ионизированного водорода нарушил работу всех внутренних систем Орфея. Мог быть утрачен контроль давления в кабине, что привело к внезапному падению давления. «Разве при этом сверху не выпала бы кислородная маска?» Чан вздохнул. «Это не самолет, господин мэр. Предполагается, что пассажиры и команда находятся на борту в скафандрах и в подобных обстоятельствах просто наденут шлемы и перейдут на автономное жизнеобеспечение». При этом подается сигнал тревоги, но полетный журнал полностью стерт По-видимому, перегрузка системы привела к форматированию оптического диска Так что мы не можем сказать, звучал ли этот сигнал на самом деле Хорошо, сказал Горлов Значит, мы знаем, как она умерла Я все еще жду, что кто-нибудь расскажет, почему она умерла Пар Линделанд приложил все возможные усилия к тому, чтобы отрастить бородку, как у дедушки Фрейда. Но его волосяным фолликулом эта задача была попросту не по силам. Вместо этого края его челюсти словно бы подернулись светлой дымкой. Тем не менее, он, прежде чем ответить, провел по ней рукой жестом истинного психиатра. «Очевидно», — сказал он наконец, — «что доктор Чандлер совершил самоубийство». «Да, да», — сказал Горлов, явно раздраженный манерами шведа. «Но как этому позволили произойти?» Он посмотрел в объективы моей спаренной камеры, установленной на дальней стене. «Езон, ты должен был это предотвратить!» Я был, разумеется, готов к такому заявлению, но изобразил удивление. «Прошу прощения, сэр!» «Это твоя работа! Следить, чтобы мы все время были в безопасности!» «Как ты допустил, чтобы это случилось?» «Меня обманули», — сказал я. «Обманули? Как?» Диана сказала мне, что хочет осмотреть один из челноков изнутри, чтобы, как она выразилась, ощутить габариты кабины. Я предложил ей ознакомиться с чертежами, но она сказала, что это не одно и то же. Она сказала, что обдумывает разработку какого-то астрофизического оборудования для исследований, которые будут проводить, когда мы выйдем на орбиту вокруг этой 4 «Это оборудование должно быть смонтировано в кабине челнока». «Но корабль оказался готов к полету!» — обличающе воскликнул Горлов. «Разумеется. Мне же нужно было включить для нее внутреннее освещение». «И что случилось потом?» «Я не уделял ей особого внимания. Если помните, сэр, мы с вами вели один из наших полночных диспутов, и это требовало от меня большой сосредоточенности. Я не осознавал, что происходит, пока она не запустила маршевые двигатели». Голос мэра сделался еще громче, чем обычно. Но ангарные ворота находится под твоим контролем. Я справлялся у Бэб Хукс. Она сказала, что даже система ручного управления завязана на тебя. Так что ты мог аннулировать инструкцию доктора Чандлер. «Это правда», — сказал я. «Но у меня на принятии решения была какая-то доля секунды. Если бы я не открыл ворота...» «Так это ты открыл ворота, не она?» «Да, это был я. Пожалуйста, дайте мне договорить». Если бы я не открыл ворота, причем в ускоренном аварийном режиме, ее челнок врезался бы прямо в них. Она могла бы и пробить в них дыру, если бы попала в шов между металлическими пластинами. Но в любом случае, столкновение деформировало бы ворота до такой степени, что в будущем я уже не смог бы их открыть, что сделало бы невозможным запланированные планетарные исследования. В помещении повисла тишина, нарушаемая лишь легким шорохом человеческого дыхания и системы вентиляции. Я позволил тишине длиться, пока не заметил по телеметрии Горлова, что он собирается заговорить. Прежде чем он успел открыть рот, я добавил. Я думаю, что поступил правильно. Рот Горлова открылся на мгновение, но он сразу же закрыл его и опустил взгляд к полу. Потом кивнул. Конечно, конечно, Изон. Его голос стал спокойнее, хотя и не утратил зычности. Извини, если я что-то не так сказал. Извинения приняты. Горлов отвернулся от моей камеры и оглядел остальных присутствующих. Бар, как это могло случиться? Она проходил какую-нибудь психотерапию или что-то в этом роде?» Лиденланд снова погладил свою псевдобороду. «Ни у меня, ни у кого другого, по крайней мере, официально. Я поговорил со всеми на борту, кто имеет психологическую подготовку. Из баре Дельмоника. Вы знали, что он католический священник?» чтобы узнать, не обращалась ли она к кому-нибудь за помощью. Все ответили отрицательно. «Тогда почему она убила себя?» Мэр развернулся вместе с креслом. Помела! Вы с ней были подругами! Есть идея?» Помела Торгут скинула голову. Ее лицо было напряжено. Белки и радужка обоих глаз у нее были окрашены в черный цвет, так что зрачок терялся в этом океане смоляной черноты. Невозможно было сказать, на кого она смотрела, когда заговорила. «Разве это не очевидно? Она убила себя из-за него!» Она практически выплюнула последнее слово и ткнула длинным пальцем в сторону Аарона. «Это нечестно! запротестовала Кирстен. По черным глазным яблокам Памелы побежали блики, когда она повернулась. Небольшая выпуклость над хрусталиком отражала свет немного по-иному, и лишь благодаря этому можно было сказать, что она смотрит теперь на Кирстен. «Конечно!» Ты будешь так говорить, презрительно процедила Памела. Ведь другая женщина, это ты. Вы что вы вообще говорите? Ромахнул Горлов. Диана и он, сказала Памела, снова указывая на Аарона пальцем. Что он? Росман, я вас вызвал, потому что происшествие случилось с Ваша ответственность. И Шинчан приставил карту рту ладонь верхней правой руки, словно собираясь сообщить что-то по секрету. Но сказал своим обычным резким голосом Диана и Арон были женаты! О, сказал Горлов. А, понимаю! Мразман, я не знал. То есть я хочу сказать, на борту 10 тысяч человек! И вообще за всеми не уследишь! Простите! Он на мгновение задумался. Вы можете идти, если хотите. Голос Арона был так же сдержан, как и его телеметрия. Я останусь! Горлов обернулся к моим камерам. Язон, почему ты мне об этом не сказал?» Вы спросили, замужем ли Диана и есть ли у нее на борту родственники. Ответ на оба эти вопроса отрицательный. Потом вы спросили, с кем Диана была наиболее близка. Ответ был Памело Торгут. «Они говорят только то, о чем их спрашивают», сказал Чан с самодовольным смешком. Горлов проигнорировал его реплику. «То есть это...» Это происшествие имеет какое-то отношение к вашему браку, Расман. Я не знаю, возможно, мы были женаты два года, разошлись. Она, похоже, она переживала это тяжелее, чем я думал. Горлов посмотрел на пара Линделанда. Это все? Пар слабо кивнул. Похоже на то. Горлов кивнул в ответ и опять обратился к Арону. Розмен, вы понимаете, что весь корабль стоит на ушах от новостей о происшествии. Корабельные СМИ обязательно захотят сделать из этого историю. Это никого не касается, тихо произнес Арон. Мэр печально улыбнулся. Люди имеют право знать, что произошло. Нет, сказал Арон. Не имеют. Диана погибла в результате несчастного случая. Объявите об этом, но не пачкайте ее память, объявляя ее смерть самоубийством. «И не рассказывайте никому о том, какая он крыса!» Добавила Памела ледяным тоном. Я знал, что Арон всегда считал Памелу и ее мужа Барни друзьями и своими идеанинами. Сейчас стало предельно ясно, чьим другом на самом деле была Памела. Он посмотрел прямо в ее непроницаемо черные глаза. «Пэм, поверь мне, я не хотел Диане зла!» «Она была так добра к тебе!» Кирстен поднялась. "Арон, «Пойдем отсюда!» Аарон вытащил руки из карманов и скрестил их на груди. Но это был единственный признак того, что слова Памела его уязвили. «Нет, я хочу выслушать, что скажет Пэм!» «Это ни к чему!» — сказала Кирстен. «Идем!» Она потянулась было к его руке, но что-то в нем заставило ее передумать и убрать руку. Аарон продолжал сверлить Памелу пристальным взглядом. Его глаза, агатовая смесь голубого, зеленого и карего, не мигая, вперились в ее... «Ты считаешь, что я плохо с ней обошелся? Пэм ответила с вызовом в голосе. «У нее было преимущество. Ей не обязательно смотреть ему прямо в глаза». «Да!» и «Я не хотела и зла. У нас был брачный контракт. Он закончился. Ничего более!» «Только ты не стал ждать окончания контракта, чтобы закрутить с ней!» Она качнула головой в сторону Кирстен, но на ее ибеновых глазах не заиграли блики, которые бы свидетельствовали о том, что она удостоила ее взглядом. Аарон молчал в течение шести секунд. «Да», — сказал он наконец, — «но она об этом не знала. У нас с Кирстен все началось в последний месяц моего контракта с Зяной. Она ничего об этом не знала». «Да не будь идиотом, Аарон!» — сказал Памела. «Разумеется, она всё знала». Это заявление застало Аарона врасплох. Даже его непоколебимые жизненные показатели отразили внутреннее смятение. «Что?» «Она знала, скотин-тедкая! Знала о том, что ты наставляешь ей рога!» «Как она могла узнать?» Телеметрия и Памелы, и Ишиня отразила охватившие их смятения. И Ишинь взглянул на Памелу, а Памела, как мне на мгновение показалось, метнула быстрый взгляд на инженера. А Арон, Аарон, похоже, ничего не заметил. «Какая разница, как?» Сказала, наконец, Памела слегка дрогнувшим голосом. «Главное, что она знала! Все знали! Черт возьми, Аарон, этот корабль как большая деревня! Здесь ходят сплетни и разрушаются репутации! Ты валял дурака на глазах всей этой долбанной экспедиции!» В этот раз Кирстен дотянулась до его руки. Ее медицинские показатели тоже были в полном раздрае. Она была злая, как черт, и старалась этого не показывать. Тоном, которым обычно говорят «Если любишь меня, делай, как я говорю», она повторила «Пойдем». Арон продолжал сверлить взглядом бывшую хорошую знакомую, вглядывался в черные пустые глаза Памеллы. Я предупредительно открыл дверь кабинета мэра, и они с Кирстен наконец покинули его. Глава 6. «Отвези меня домой, Язон!» Аарон не хотел попасть к себе домой. Он только что покинул свое жилище, поцеловав на прощание Кирстен, которая отправилась на лифте вниз на свою смену в Эскулапиусе, корабельном госпитале. Нет, он имел в виду дом Дианы, жилой модуль, в котором еще 12 дней назад он жил вместе с ней. Он устроился на синем диване крошечного вагончика, и я запустил его в транспортную трубу. Квартира Ди находилась практически на противоположной стороне обитаемого тороида, так что вагончик транспортной сети был наилучшим средством передвижения, чтобы добраться туда. Расположение нового жилища Аарона было моим выбором. Свободных модулей было немного, но планировщики экспедиции правильно рассудили, что в путешествии такой длительности понадобится некоторый запас. Арон не спрашивал, пустовало ли больше одного модуля в тот день, когда он озаботился поиском нового жилья. Так что я просто поселил его в том, что был дальше всего от квартиры Дианы. Согласно моей психологической экспертной системе, это было верным выбором. Аарон был печален и хотел, чтобы я об этом знал. Его обычная непроницаемость исчезла. Он намеренно проецировал свое состояние своей сгорбившейся позой, немногословностью, неровным дыханием. Если бы я мог хоть каким-нибудь жестом, каким-то невербальным способом подбодрить его, как это делает Кирстен. Аарон был, конечно, знаком с концепцией гравитации на борту корабля. Арго летел с ускорением 9,2 м в секунду за секунду, эквивалентным 0,92 земной гравитации. Сила тяжести на Колхиде в 1,6 раз больше, чем на Земле. Если бы мы могли ускоряться с суземным ускорением свободного падения, то все было бы в порядке. Люди быстро привыкли бы к чуть-чуть большей гравитации по прибытии на калхиду. Однако таранный двигатель обеспечивал лишь 0,92 g. И разница между кажущейся силой тяжести на борту и реальной гравитацией на поверхности калхиды была достаточно велика, чтобы с этим нужно было что-то делать. Для компенсации разницы мы пользовались встроенными в пол гравитационными и антигравитационными решетками. Каждый день их мощность чуть-чуть увеличивалась с тем, чтобы через 8,1 лет путешествия команда полностью акклиматизировалась к силе тяжести на колхизе. И, разумеется, до старта, пока корабль висел на геостанционной орбите над Африкой, система искусственной гравитации обеспечивала полное земное G. Все это означало, что хотя обитаемая зона имела форму кольца, она не вращалась для создания центробежной псевдогравитации. Направление вниз было параллельно оси корабля, к его корме, а не к закругленному краю обитаемого модуля. Вагончика Арона. Стремительно летел по плавно искривляющемуся пути вдоль периметра обитаемого тороида. Кривизна транспортной трубы была настолько мала, что, вероятно, не создавала никакой ощутимой центробежной силы. Хорошо, тем полнее будет иллюзия. Я частенько погружал транспортные кабины в сферические голограммы, изображающие то, что можно было бы увидеть «стань мой лишенный окон корпус прозрачным». Возможно, сегодня это зрелище будет особенно уместно, если Арон задумается над тем, как незначительно единственная человеческая жизнь в масштабах космоса. Высоко вверху, в направлении движения Арго, я изобразил полное звезд неба. В реальности свет этих звезд сдвинут фиолетовым смещением в рентгеновский диапазон до полной невидимости. Но я сделал на него поправку и вернул им их природное герцшпрунга Расселова Великолепия. Прямо над головой в зените сверкала эта цифея, наша цель, до которой все еще оставалось больше шести лет по корабельным часам. Я заставил ее совершенно неестественно мерцать, чтобы ее было легче заметить в окружении все еще знакомых нам созвездий. Но несмотря на это, яркий Денеп, расположенный на небе неподалеку от этой цифея, хотя в реальности более чем полутора тысяч световых лет позади нее, отвлекал внимание от цели нашего полета. Моя камера в кабине отметила, что глаза Аарона ненадолго задержались на большой медведице. Потом проследили линию, образованную двумя крайними звездами ковша, к имитации полярной звезды. Аарон вырос в северном Онтарио, вдали от огней больших городов, и был одним из немногих людей на борту Арго, кто еще знал этот фокус. На уровне глаз мое вмешательство в звезды пейзаж было минимальным. Здесь я показывал звезды так, как они выглядели вокруг корабля на самом деле. Звездная радуга, фиолетовая вверху и переходящая в красную внизу. Под ногами у Аарона картина была похожа на ту, что наверху. Звезды, смещенные в диапазон радиочастот, я вернул видимый спектр и показывал их в натуральном цвете. Я, однако, не стал никак выделять солнце, находящееся в точности в Надире. Ни к чему сейчас оглядываться назад. Аарон закрыл глаза. «Черт возьми, изон выключи это!» «Я и без того чувствую себя достаточно мелким!» Я рассеял голограмму. Вагончик как раз подкатывал к станции. Маленькой площадке, закрытой со всех сторон, искусно высаженными деревьями. «Прости», — сказал я. «Я хотел, чтобы ты, так сказать, увидел все в перспективе». «Оставь людскую психологию людям». «Ой!» Он выбрался из вагончика, и я сразу же увел его к месту следующего задания подобрать ботаника и его возлюбленную и отвезти их в сосновый лес. Арон потянулся. Широкие полосы газонов разделяли этот спальный уровень на блоки квартирных модулей. На лужайке сейчас было 319 человек. Кто-то куда-то шел, кто-то совершал утреннюю пробежку. Четверо перебрасывались летающей тарелкой. Большинство остальных просто лежали, впитывая кожей свет дуговых ламп, установленных высоко под потолком. Арон неспешно зашагал по травянистой тропинке, шаркая ногами и засунув руки в карманы. Он ходил этим маршрутом столько раз за прошедшие два года, что знал каждый изгиб тропы, каждую выбоину в дёрне, даже не глядя под ноги. Запрограммирован, сказал бы я. «Вторая натура», сказал бы он. Уже подходя к квартире Ди, он заметил одну из моих камер наблюдения, торчащую на суставчатой штанге из центра клумбы с яркими желтыми подсолнухами. «Езон», — сказал он, — «ты упоминал на дознании, что у Ди не было близких родственников на борту Арго. Это правда?» Арон никогда раньше не подвергал мои слова сомнению, так что вопрос немного удивил меня. «Да, ну, в любом практическом смысле. Погоди секунду. Нашел. Ее ближайший родственник на борту — Терасита Идека, мужчина 26 лет, на момент отлета с земли, подающий надежды студент факультета журналистики». Арон засмеялся. «Родственник наверняка не особо близкий. С таким-то именем». Я быстро накопал восемь примеров пары людей на борту, состоящих в сравнительно близком родстве, но носящих имена, относящиеся к неродственным этносам. Однако к тому времени, как был сформулирован ответ, я сообразил, что Арон просто пошутил. «Жаль, список получился интересный». «Нет», — ответил я. Задержка, вызванная подготовкой нового ответа, казалась мне совершенно непростительной. Однако Арон ее вообще не заметил. И генетический материал пересекается лишь в одной 512 части. Мне казалось, что среди 10 тысяч людей должен бы найтись кто-то более близкий. Я снова запустил поиск по базе персонала. В этот раз, чтобы подсчитать среднюю степень родства между любыми двумя людьми на борту. Однако, опять остановил себя прежде, чем начал отвечать. К этому я не хотел привлекать ничего внимания. Так что я позволил Арону считать, что я воспринял его комментарий как риторический и ответа не требующий. Он снова зашагал вперед, но застыл как вкопанный, подойдя ко входу в квартиру Ди. Рядом с двухстворчатой дверью была приклеена полоска пластиковой ленты с вытесненной на ней надписью «Диана Чандлер». Под ней я заметил края клея там, где раньше была вторая полоска. Сделав наезд на это место своей камеры среди подсолнухов, при 85-кратном увеличении, я смог даже прочитать имя, в которое складывались свободные от остатков клея участки. арон Д. Росман. Быстро же она убрала мое имя. Две недели прошло. Аарон ничего на это не сказал. Через мгновение я сдвинул дверные панели. Их пневматика издала печальный вздох, который я знал, готов был сдать сейчас и сам Арон. Внутреннее освещение уже горело, потому что эта квартира, так же как и та, в которой Арон жил сейчас, была заполнена всяческими растениями. Я связываю степень испытываемой человеком ностальгии с количеством растений, которые он или она выращивает. ДИ Арон оба находились в верхней части спектра, но ни в коем случае не были рекордсменами. Некоторые, как, к примеру, инженер Ишинчань, жили в настоящем лесу. А Арон начал медленно обходить квартиру. Диу увешивала стены голографиями своих древностей в рамках. Она не слишком огорчалась тому, что большую часть своей коллекции ей пришлось оставить на земле. «В конце концов», — сказала она как-то в своей обычной словоохотливой манере, которую многие находили милой, но я считал непродуктивной. «Даже мои новые вещи станут древностями, когда мы вернемся назад». В комнате было чисто, все вещи на своих местах. Я сравнил это с изображением той же самой квартиры в те времена, когда Диана и Аарон жили здесь вместе. Его одежда разбросана где попала, на столе грязная посуда, кристаллы памяти в самых неожиданных местах. Одной из немногих причин, из-за которых они на моей памяти ругались, была привычка Аарона разводить бардак арон тем временем подошел к цветущей гвоздике. Она стояла в Блю вазе, одной из немногих древностей Дианиной коллекции, которую она взяла с собой. Склонившись над ней, арон взял алый цветок в ладонь и подтянул поближе, чтобы вдохнуть запах. В этой комнате у меня не было органов обоняния, помимо простейшего детектора дыма, но я познакомился с химическим составом гвоздичной пыльцы и попытался вообразить, на что может быть похож этот запах. А Арон определенно находил аромат приятным, поскольку простоял там, вдыхая его 7 секунд. Но потом его мысли, по-видимому, приняли иное направление. Он выпрямился и, погруженный в раздумье, сжал руку в кулак. Через 5 секунд, осознав, что делает, он разжал его и оглядел раздавленные лепестки, прошептал едва слышно. Черт! Он двинулся дальше. Подойдя к двери в спальню, он остановился, но не попросил меня ее открыть. Я, конечно, знал, почему он медлит. Несмотря на отсутствие полоски с его именем у входной двери, если Ди нашла кого-то другого после того, как они с Аароном расстались, то свидетельство этому найдется за этой вот коричневой дверной панелью. Пока он не заглянул в спальню, он может раздувать угольки сомнений насчет причин смерти Дианы. Если она по-прежнему была одна, все еще переживала распад их брака, то Арону ничего не остается, кроме как принять предположение, проталкиваемое в него сквозь его стиснутые зубы, и отгородившийся разум Памелой Горловым и Кирстен о том, что Ди покончила с собой от отчаяния, что он, прежде чем ее радость, а потом ее печаль стал катализатором, побудившим ее броситься под дождь зараженных частиц. Но если, если она нашла утешение в руках другого мужчины, а из 5117 мужчин на борту многие нашли бы Диану желанной, потому что разве не была она привлекательной и дружелюбна, и весела и страстна, то тогда, что бы ни толкнуло ее на край, толкнуло за край, это будет не из-за него, не ему жить с этим временем. Не ему чувствовать себя виноватым и сражаться с этим чувством в ночных кошмарах всю оставшуюся жизнь. Он слегка повернулся, словно собираясь пройти мимо спальни, но едва он это сделал, и откатил ее дверь в сторону. Звук сработавшей пневматики заставил его сердце подпрыгнуть. Прядь его песочного цвета волос упала на лоб от прохладного дуновения из комнаты, с которой у него было связано столько воспоминаний, с первострастных, после теплых уютных а еще позднее — безразличных. Он стоял в своей характерной стойке, с руками, засунутыми глубоко в карманы. Стоял на пороге, на том самом пороге, через который он ее перенес, хохочущую и хихикающую два года назад. Комната была такой же чистой и прибранной, как звездное небо зимней ночью. Каждая вещь — подушка, щетка для волос, ручное зеркало, палочка дезодоранта, шлепанцы на своем месте — так же, как льдистые огоньки на небе всегда образуют один и тот же узор. Чистота и порядок резко контрастировали с захламленным видом этой комнаты в то время, когда здесь обитал Аарон. Однако, я уверен, не это его беспокоило. Его глаза осмотрели бюро и спинку кровати и ночной столик, но он узнавал каждый предмет, что видел. Не было никаких признаков того, что кто-либо кроме Дианы бывал здесь с тех пор, как 12 дней назад он увез отсюда свои вещи. Его лицо немного вытянулось, и я узнал, что те тлеющие огоньки сомнения, его единственная надежда на избавление, гасли у него в душе. Он развернулся спиной к спальне, к своему прошлому, снова вышел в гостиную, плюхнулся в чашеобразное кресло и уставился в пространство». Оставив меня раздумывать о том, что мне делать дальше. Библиотечный поиск установил, что после потери близкого человека, люди больше всего нуждаются в том, чтобы с кем-нибудь поговорить. Я не хотел разрушать жизнь этого человека больше, чем это необходимо для того, чтобы отвести от себя подозрения, и поэтому неуверенно произнес. «Аарон, может быть ты хочешь поговорить?» Он растерянно поднял голову. «Что?» «Ты не хочешь выговориться?» Он молчал 22 секунды. Наконец, тихим шепотом. «Если бы я мог пережить все заново, я отказался бы от участия в экспедиции». Это было совсем не то, что я ожидал от него услышать. Я ответил, постаравшись придать голову легкомысленности. «Отказаться от участия в первой экспедиции, как за планете? А, список кандидатов был 6 километров в длину десятым кеглем». Он покачал головой. Оно ну того не стоит. Оно ну просто того не стоит. Мы летим уже почти два года, и все еще бы не пролетели четверть расстояния. Почти пролетели. Вообще-то, четверть пути будет уже послезавтра. Он шумно выдохнул. Земля будет на 104 года старше, когда мы вернемся. Он снова замолчал, но через 9 секунд решил, я думаю, что эту мысль следует развить. Он посмотрел в потолок. «Перед самым нашим отлетом у моей сестры Ханны родился мальчик. Когда мы вернемся, этот мальчик уже давно будет мертв, и его сын будет старым, очень старым человеком. Планета, на которую мы вернемся, будет нам более чужой, чем Колхида». Он опустил взгляд и посмотрел себе под ноги. «Интересно, многие ли отказались бы, будь такая возможность?» «Ты узнаешь это завтра, когда завершится референдум». Полагаю, ты уже предсказал победителя. Я уверен, что мужчины и женщины Арго сделают правильный выбор. Правильный для них или правильный для славы Космического Агентства ООН? Я не считаю, что эти цели исключают друг друга. Я уверен, что всех нас ждет блестящее будущее. Кроме Ди. Я понимаю, каково тебе сейчас, Аарон. Правда? Правда понимаешь? Это был хороший вопрос. А арон был достаточно образован, чтобы понимать. Хоть по природе я и квантовое сознание, большая часть того, что я говорю, базируется на заключениях экспертных систем, на результатах поиска по литературе, или является простыми, лизоподобными репликами для поддержания разговора. Да, я осознаю себя. Моя церебрика содержит квантовые структуры Пенроуза хамеров такие же, как в микротрубочках человеческой нервной ткани. Но действительно ли я понимал, каково это? Потерять кого-то, кто был тебе не безразличен? Определенно не из собственного опыта. И все же, и все же, и все же... Наконец я ответил. Думаю, что понимаю. Арон издал короткий смешок, и это меня уязвило. Прости, Изон, сказал он. Это просто... Он не договорил и погрузился в молчание на еще 12 секунд. «Спасибо, Изон!» — сказал он наконец. «Большое спасибо!» — он вздохнул. Хотя его эгэ мало о чем говорило, его скорбь проявила себя в увеличившемся альбедо-глаз. «Хотел бы я, чтобы она этого не делала!» — сказал он. Он посмотрел прямо в камеру, и хотя я знал, что он свыкается с мыслью о своей вине в гибели Ди, он вглядывался в мои стеклянные глаза также же, как вглядывался когда-то в ее, словно ища в произнесенных словах какой-то глубинный смысл. Должно быть, в программном обеспечении моих камер где-то была ошибка. По какой-то причине камера, установленная в гостиной, повернулась чуть-чуть вправо, прочь от лица Арона. «Ты не виноват», — сказал я через некоторое время, но стандартным голосом, не пропуская его через синтезатор, который обычно добавляет в него эмоциональные обертона. Тем не менее, это заявление на секунду приободрило его, и он снова попытался найти себе оправдание. Он сдвинулся в кресле и снова посмотрел объективы моих камер. Я вообразил, что он видит собственное отражение в их линзах, собственное обычно угловатое лицо, раздутое отражением в выпуклом стекле. «И я просто не могу в это поверить», — сказал он. Она любила... Она любила жизнь, любила Землю. А тебя? Арон отвернулся. Разумеется, она любила меня. А ты любил Землю? Всем сердцем. Он поднялся на ноги, завершая разговор. Что бы он в нем ни не искал, я этого ему дать не смог. С некоторыми людьми на борту у меня сложились близкие отношения. Но для арона человека, имеющего дело со сложными машинами всю свою взрослую жизнь, я был лишь технологическим изделием, инструментом, прибором, но точно не другом. То, что арон вот так раскрылся передо мной, означало, что у него и правда больше не осталось, кому излить душу. В квартире Дианы было сезонное покрытие пола. Продукт генной инженерии способный изменять цвет на желтый, зеленый, оранжевый или белый в течение года. Сейчас на корабле был октябрь, и ворсистая поверхность, повинуясь слабому электрическому сигналу, который я в нее посылал, сделалась похожей на ковер опавших листьев, мешанину охряных, янтарных, шоколадных и бежевых пятен. Арон прошаклал через нее к стенному шкафу, простой коричневой панели, вделанной в желтовато-серую стену. «Открой, пожалуйста». Попросил он. Я сдвинул крышку вверх. Вибрация сервомоторов достигла моих камер и сотрясла их достаточно для того, чтобы изображение комнаты слегка запрыгало. Я не мог видеть, что внутри, но согласно чертежам Арго, там должны быть три полочки регулируемой высоты, вставленные в шкафчик 30 см в ширину, 50 в высоту и 20 вглубь. А Арон медленно вынимал оттуда предметы и осматривал их. Два браслета с драгоценными камнями, «Горстка кристаллов памяти, даже бумажное издание Библии, которому я весьма удивился. Последним он достал золотой диск 2 см в диаметре, прикрепленный к черной кожаной ленте. На одной его стороне, той, которую рассматривала Аарон, вроде бы что-то было выгравировано, но шерифт был очень витиеватый, и из-за множества отражений я не мог прочитать надпись под таким углом». «Что это?» – спросил я. «Еще один предмет старины». Идентифицировав объект старомодного вида наручные часы, я посмотрел список вещей за разрешением взять которые на борт Диана обращалась перед стартом. Часы, конечно же, в нем отсутствовали. В медицинском импланте, вживленном каждому в запястье, есть отличный хронометр, сказал я. Мне неприятно думать, что Диана потратила часть своей квоты багажа на вещь, которая ей не нужна. Они были дороги ей, как память. Я никогда не видел, чтобы она их носила. Нет, сказал он медленно и, вероятно, немного печально. Нет, она их не носила. Что на них написано? Ничего. Он перевернул их. На одно мгновение выгравированная надпись оказалась мне четко видна. Рукописный шрифт с завитушками сложился в слова. Мы унесем нашу вечную любовь к звездам. арон и дата за два дня до нашего отлета с околоземной орбиты. Я заглянул в личное дело Арона и обнаружил, что они с Дианой поженились в ходе обряда, проведенного совместно Раавином и католическим священником за 55 часов до отлета. «Ого», — сказал Аарон, взглянув сначала на антикварный круглый циферблат часов, а затем на светящиеся цифры корабельного медиаимпланта у себя на внутренней стороне запястья. «Время-то неправильное», — «Наверное, батарея садится». «Нет, я установил в них десятилетнюю литиевую батарею перед тем, как подарить их Диане». Он нажал на ромбовидный выступ на ребре часов, и на дисплее вспыхнула дата. «Бог ты мой, да они врут на целый месяц». «Спешат или отстают?» «Спешат». «Что тут скажешь?» «Да уж, в старые времена часы получше делали». Глава 7. Инопланетяне. Именно так я назвал те 1711 бит третьей страницы послания. В каком-то смысле расшифровать ее было гораздо легче, чем вторую. Две строки нулей и единиц, что описывали планетарную систему лисички. В конце концов, третья страница содержала картинку, и картинка эта действительно, по-видимому, изображала инопланетную форму жизни. Конечно, я не был уверен, что данный набор пикселей изображает именно их, но два объекта походили на существ больше, чем на что-либо еще, что я мог себе представить. Один из инопланетян был высокий и долговязый, второй — крошечный по сравнению с первым, гораздо более приземистый и компактный. Я назвал их «трехногий» и «щенок». «Трехногий» хоть и не был гуманоидом, но имел много общего с людьми — У него было то, что по виду походило на конечности, хотя у него их было 6, а не 4. У него было вертикально ориентированное туловище, исходя из предположения, что я правильно повернул картинку, и какие-то выросты в верхней его части. Чем дольше я смотрел на него, тем больше, как мне казалось, я видел. У него, по-видимому, три ноги, и если я правильно интерпретировал изображение, они равномерно распределены вокруг нижней части тела. Я отметил, что они оканчиваются широкими ступнями, с обращенными вниз пальцами или когтями. Левая рука не была зеркальным отображением правой, но я предположил, что это не отражение реально существующей симметрии, а попытка показать ноги как бы под разным углом. Ноги расходились в стороны от тела, так же, как и руки. Единственными видимыми сочленениями в руке были те, что мы бы назвали локтем и запястьем. На каждой руке лишь по два пальца. Однако, принимая во внимание низкое разрешение картинки и любовь отправителей к пропорциям, очевидно из их описания планетарной системы на второй странице, я подумал, что, вероятно, два пальца на руке и три на ноге показывают лишь, что количество пальцев на руках и ногах относится как два к трем. Так что у них возможно по четыре пальца на руках и по 6 на ногах, или даже 6 на руках и 9 на ногах. Ни из одной из этих комбинаций не выводила шестнадцатеричная система, использованная на странице с картой планетарной системы. Но, с другой стороны, и эпитепало-людской анатомии она тоже не соответствовала. Выбор шестнадцатеричной системы, естественного расширения двоичной, вероятно, свидетельствовал о том, что в мире этих существ имелись электронные мозги, построенные на принципах, сходных с теми, из которых исходили на Земле, при разработке моих собратьев. Хотя двоичные, а потом и шестнадцатеричные системы не были единственным способом выполнения электронных вычислений, они и правда были наиболее вероятным выбором инженеров в любой части Вселенной. Так или иначе, для демонстрации ловкости их рук, на каждой пальце изображены были в своей конфигурации. Или, возможно, пальцы каждой из рук были специализированы для выполнения конкретного вида действий или манипуляций. Туловище трехногого представляло особый интерес. В нем было четыре дыры. Была ли это попытка изобразить реальные дыры, проходящие насквозь через все тело? Или то были просто телесные отверстия? Скажем, одно для приема пищи, другое для выведения отходов, третье для дыхания, четвертое для размножения? Может быть, хотя если следовать земной модели, то маленькие отростки на нижней части туловища Треного должны быть гениталиями. Но если в его туловище и вправду бы имелись сквозные дыры то где у этого существа находился бы мозг. Два отростка, отходящие от туловища сверху, казались слишком маленькими, чтобы вмещать сколько-нибудь существенную черепную коробку. Хотя они были одинакового размера, каждый по 4 пикселя, ориентированы они были по-разному. Вероятно, это было что-то вроде глазных стебельков, или усиков, или еще каких сенсорных органов. Интересно, что их лишь два, а не три. Существо явно не следовало рабски принципу трехсторонней симметрии а бугорки по обеим сторонам туловища. Может быть, это опоясывающие все тело горизонтальные рубцы, изображенные в проекции. Может быть, это тело с его пустотами и армирующей гофрировкой эволюционировало с целью амортизации толчков. Если так, то, возможно, тремя расставленными в стороны ногами оно пользуется, чтобы прыгать по своему миру, а его туловище сжимается при приземлении. Или, принимая во внимание загнутые низу фаланги на пальцах ног, Возможно, существо это просто танцует на цыпочках, как... как... подключилось хранилище данных по массовой культуре. Как Фред Флинстон во время боулинга. Или, возможно, эти бугорки действительно изображают отдельные бугорки, а не кольцеобразные рубцы. Может быть, соски? На земле у млекопитающих обычно количество сосков соответствует максимальному размеру помета. Плюс один, округленному до следующего четного числа чтобы соответствовать принципу двусторонней симметрии. Если это соски, то у треноговой их, похоже, было 8. Технологически развитая форма жизни, надо полагать, может обеспечить безопасность своему потомству на время взросления. И никакое общество не может себе позволить увеличиваться в размерах в 6 или 7 раз за одно поколение, без того, чтобы почти сразу не столкнуться с проблемой перенаселения. Интересно, как они с ней справляются? А что можно сказать про щенка? Был ли он особью того же вида, но другого пола? Если так, то это ярко выраженный половой диморфизм. Если бугорки на треногам и правда соски, то щенок должен быть самцом. Конечно, концепция самцов и самок, возможно, вообще лишена смысла в применении к совершенно чуждой форме жизни. Возможно, это детеныш. Треноги и правда выглядят довольно-таки насекомоподобно. А насекомые в течение жизни проходят через радикальные метаморфозы. Нет, я опять мыслю земными моделями. Или, может быть, щенок – это изображение существа, из которого эволюционировали ноги, Или наоборот. Или, скажем, этот мир населяют две различные разумные формы жизни, как люди и китообразные на Земле. Но у щенка, по-видимому, были только ноги, а рук не было. Никаких манипулятивных приспособлений. Может быть, не технологическая цивилизация? Если так, то обитатели созвездия лисички уживались друг с другом лучше, чем приматы с китами. Я отметил, что у щенка имеются такие же сенсорные стебельки, что и у треногого, даже ориентированные точно таким же образом. Подразумевает ли это синхронизированное общение? Чем может быть маленький бугорок между сенсорными стебельками щенка? Я не мог сказать. Он мог изображать черепную коробку, или половой орган, или просто декоративный нарост. Или, может быть, это и есть щенок, домашнее животное. Нужно обладать действительно чуждой психологией, чтобы разместить изображение домашнего животного в послании вроде этого. Если только... если только оно не является симбионтом, необходимой части жизни своего хозяина, скажем, как собака-поводырь. Отправители были вынуждены использовать кадр шириной 59 бит, потому что это было наименьшее простое число, подходящее для 1711-битной картинки. Однако я заметил, что два дополнительных, неиспользуемых столбца, были размещены по бокам картинки и не были использованы для того, чтобы отодвинуть изображение треногового щенка подальше друг от друга. Если бы я хотел сообщить о том, что эти две формы жизни живут порзань, скажем, одна на суше, другая в воде, то я бы постарался разнести их в кадре на, по возможности, большее расстояние. То, что отправители этого не сделали, могло означать, что эти два вида живут совместно. Я выполнил поиск по научно-фантастической и научно-популярной литературе о внеземной жизни. В ней часто встречалась идея о том, что высокие и худые существа будут жителями планет с низкой силой тяжести, а приземистые и коренастые – уроженцами тяжелых планет. Мне это показалось чрезмерным упрощением. В конце концов, Земля как-то породила и галапагосских черепах, и жирафов, и аллигаторов, и брахиозавров, и утконосов, и страусов. Нет. Ориентация тела определяется скорее экологической нишей, чем силой тяжести. В какой нише эволюция могла произвести гигантский прыгающий треножник? Возможно, он питался плодами. Правая рука существа, возможно, поднята не в приветствии, а в попытке дотянуться до своего обеда на высокой ветке. Прыгучие ноги могут быть полезны для того, чтобы достать до ветвей, до которых иначе не дотянуться. Конечно, есть школы, которые утверждают, что травоядные не способны построить технологическую цивилизацию, поскольку изготовление орудий может возникнуть лишь при необходимости убивать и разделывать добычу. Невозможность узнать, однозначно интерпретировать сводила меня с ума. И все же последняя часть этого послания была еще труднее для понимания, еще загадочнее. Глава восьмая. Не буду даже притворяться, что понимаю, через что сейчас проходила Кирстен. Вот она в своей квартире, которую делит Аароном, пытается утешить любимого человека, переживающего смерть бывшей жены. То, что это причиняло ей страдания, было видно из ее медицинской телеметрии. Пульс учащённый, ЭГ возбужденная, дыхание неровное. У меня нет возможности непосредственно замерить кислотность ее желудка, Но все косвенные признаки сильнейшей сжоги были на налицо. Кирстен, высокая, спокойная и уравновешенная, не так легко демонстрировала свое внутреннее состояние, но обычно была, хоть знала о том лишь я, более искренней. Аарон молчал в течение трех минут и 21 секунды, сидя напротив Кирстен в своем любимом кресле, массивном пилотском кресле с челнока, который он сам неумело обтянул коричневым вельветом. Последнее, что сказала Кирстен, было... Она не была похожа на... Что, как я считал, означало, что Диана не обладала свойствами, которые Кирстен ассоциировала с самоубийцами. Я уверен, что медицинская подготовка Кирстен включала лекции на эту тему, так что я не сомневался в правомерности ее наблюдения. Однако, как мне было хорошо известно, даже самые рациональные и неэмоциональные люди... «Могут наложить на себя руки!» «Это я виноват», — сказал наконец Арон глухим бесцветным голосом. «Ты не виноват», — сразу ответила Кирстен с уверенностью, которая Арон, наверное, ждал от нее ранее. «Ты не можешь винить себя в том, что случилось». Психологическая помощь отстояла довольно далеко от области медицинской специализации Кирстен, и я не мог сказать, делает она это экспромтом или на самом деле знает что ей нужно делать, чтобы поддержать Аарона. Я запросил сведения о ее подготовке. Учась в Сарбоне, она посещала водный курс психологии, единственный курс, и сдала его на тройку с плюсом. «Ты не можешь позволить этим вещам губить тебя». «Вещам» — их любимое слово, которое может означать все, что угодно. Она говорит о предполагаемом самоубийстве Ди, О настойчивости, с которой Аарон винит в нем себя. Или о чем-то еще, менее очевидном. Черт их возьми, хотел бы я, чтобы они были точнее в своих высказываниях. «Она просила меня, умоляла не бросать ее», — сказала Арон, опустив голову. «С моей точки обзора я не мог сказать, смотрит он в пол или закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться на испытываемом им внутреннем смятении». То, что Диана не хотела, чтобы их отношения с Ароном завершились, было правдой, но взгляд Арона на ее действия был искажен чувством вины. Либо так, либо, менее достойная альтернатива, он намеренно лжет, чтобы вызвать больше симпатии со стороны Кирстен. Так или иначе, но Диана никогда не упрашивала его остаться. «Не вини себя» снова сказала Кирстен, что означало, по-видимому, что она уже исчерпала запас психологических приемов, которые остались в ее памяти после того единственного курса. «Я чувствую себя пустым, беспомощным!» «Я знаю, что это больно!» Арон снова погрузился в молчание, потом произнес. «Это и правда больно! Это охренеть как больно!» Он поднялся, руки засунуты глубоко в карманы, и запрокинул голову к созвездиям дырочек в звукопоглощающем покрытие потолка. «Я думал, мы с ней расстались друзьями. Мы любили друг друга. Я правда любил ее всем сердцем, но потом мы отдалились, стали другими, разными». Он слабо качнул головой. «И если бы я знал, что она так тяжело это воспримет, я бы... никогда...» «Никогда бы не оставил ее! нахмурившись, закончила за него Кирстен. «Ты не можешь быть пленником чувств другого человека». «Может быть. А может и нет. Ты знаешь, Диана и я встречались почти год, прежде чем пожениться». «Я и маме-то про нее сказал только перед самой свадьбой. Она бы никогда не одобрила мои связи с блондинистой Щиксой!» «Мы всегда должны принимать во внимание чувства других людей». «Ты хочешь сказать, что остался бы Сди, если бы она заявила, что наложит на себя руки, если ты уйдешь?» «Я... я не знаю». Арон начал мерить шагами комнату отбрасывая с дороги валяющиеся на полу предметы. «Возможно», — голос Кирстен отвердел. «И, я полагаю, ты принял во внимание ее чувства, когда начал встречаться со мной». «Я не хотел делать ей больно». «Но ты сделал бы больно мне, если бы передумал и решил бы остаться с Дианой». «Тебе я тоже не хотел делать больно». «Кому-то из нас все равно было бы больно». А Арон к этому моменту пересек комнату полтора раза. Он стоял на дальнем краю, глядя в стену, серо-желтую, как и в его прежней квартире. Не поворачиваясь, Кирстен он прошептал. «Наверное». «Ты сделал то, что должен был сделать». «Нет, я сделал то, что хотел. Огромная разница». «Послушай», — сказала Кирстен. Это все теория. Она не сказала тебе заранее, что покончить с собой, если ты уйдешь. Она поднялась со своего кресла и пошла к Арону. Длинные ноги легко несли ее через комнату. Или сказала. Арон резко развернулся к ней. Она остановилась в двух метрах от него. Что? Нет, конечно нет. Боже, я бы сделал все по-другому, если бы она сказала. Ну, тогда ты не можешь себя винить. Она снова двинулась к нему, сокращая разделяющие их расстояние, Но, заметив, как затвердело его лицо, тут же остановилась. «Такое случается», — сказала она, помолчав. «Я никогда не был знаком ни с кем, кто потом совершил самоубийство», — сказала Арон. «Мой дед», — тихо сказала Кирстен. «Он стал старый и больной, и не захотел ждать смерти». «Но не было еще жить да жить! «Она была молодая и здорова! Ведь она была здорова, да?» Кирстен задумалась. «Ну, я ее не видела с тех пор, как вы расстались». «Вероятно, да. До следующего планового обследования было еще несколько месяцев. Но по результатам предыдущего с ней все было в порядке. О, были признаки того, что со временем у нее может развиться диабет второго типа. Так что я на всякий случай начала выращивать для нее клонированную поджелудочную». Но помимо этого, ничего. Иезон говорит, что в ее медицинской телеметрии не было ничего достойного упоминания. И это вообще-то неудивительно. В конце концов, она не прошла бы отбор в экспедицию, будь у нее что-то серьезное. Мир не видел еще такой здоровой группы людей. Тогда сомнений нет. Руки Арона, все еще засунутые глубоко в карманы, сжались в кулаки, которые обрисовались под натянувшейся тканью. Она покончила с собой, потому что... и от нее ушел. Ты не можешь наверняка знать, что это так. Может быть, это был просто несчастный случай. Или, может быть, она сошла с ума и не соображала, что делает. Она не баловалась ни наркотиками, ни током. Она даже не пила, кроме единственного бокала шампанского на нашей свадьбе. Не вини себя, Арон. Без предсмертной записки мы никогда не узнаем, что случилось на самом деле. Предсмертная записка! Я быстро просмотрел все написанное Дианой. Теперь я уже жалел, что уничтожил последние ее рабочие документы. И провел лексикографический анализ, чтобы посмотреть, смогу ли я сымитировать ее стиль. Шестой класс по флэшу Кинкейду. Индекс Ганнинга 9. Средняя длина предложения 11 слов. Средняя длина слова – 4,18. Среднее количество слогов в слове – 1,42. Несмотря на любовь к разорванным инфинитивам и употреблению слов в кавычках без особой на то причины, Диана писала кратко и понятно, что, в общем-то, удивительно для ученого. Худших писателей, чем они, еще поискать. К тому же, весьма словоохотливого. Я посадил одну из своих подсистем за составление соответствующего письма, но отменил задачу раньше, чем она была завершена. Все принтеры на борту являются моими периферийными устройствами. Если предсмертная записка всплывет сейчас, мэр Горлов захочет знать, почему я не попросила о помощи сразу, как только узнал о том, что Диана задумала. С запиской или без записки все и так очевидно, сказал Арон. «Мы не можем знать наверняка», — сказала Кирстен. «Это мог быть несчастный случай». «Раньше ты была уверена, что она покончила с собой», — сказала Арон. «Ты даже пыталась в этом убедить меня». Мне кажется, что Кирстен была обижена и даже, может быть, испытывала ревность по поводу того, как тяжело Арон переживал смерть своей бывшей жены. «Она должна была ему это сказать». Извиниться за ту мелочность, что заставила ее быть такой черствой с ним, когда они поднялись на борт Орфея, чтобы забрать тело Ди. Но она, как и Арон плохо умела справляться с чувством вины. Вместо этого она продолжала наседать, пытаясь, так мне по крайней мере показалось, зародить в Ароне утешительное сомнение в причинах гибели Дианы. Крошечную неуверенность, которая удержала бы его от погрезания в мыслях о собственной ответственности. «Вспомни». «В этом деле по-прежнему много непонятного», — сказала она, подойдя, наконец, к нему вплотную и, после секундного промедления, обняв его руками за шею. «Мы все еще не знаем, откуда взялся такой высокий уровень радиации». «Это вопрос для физиков, тебе не кажется?» В голосе Аарона слышалось раздражение. Кирстен не отставала, убежденная, как мне казалось, что находится на правильном пути к тому, чтобы преодолеть этот приступ самообвинения. «Нет, неправда! Ей пришлось бы провести снаружи несколько часов, чтобы стать настолько горячей!» «Может, какая-нибудь космическая воронка?» — неуверенно сказал Арон. «Может, с ее точки зрения она провела снаружи несколько часов?» «Ты хватаешься за соломинку, милый!» «И ты тоже, черт возьми!» Он оторвал от себя ее руки и повернулся к ней спиной. «Да какая разница, что там за радиация? Главное, что Диана мертва, и я убил ее точно так же, как если бы воткнул ей нож в сердце. Глава девятая. Я ненавижу глаза Аарона Росмана. Когда человек один в комнате, я обычно узнаю, с кем разговариваю, по четырёхзначному шестнадцатиричному идентификационному коду, передаваемому медицинским имплантом. Однако, когда людей много, и некоторые из них говорят одновременно... И поэтому многие демонстрируют физиологические признаки, сопровождающие речь, и я часто вынужден визуально идентифицировать говорящего. Конечно, для опознавания по лицу я пользуюсь изощренной системой распознавания образов. Но человеческие лица так часто меняются. Меняются не только их выражения. Усы и борода появляются и исчезают, меняется прическа, цвет волос... С помощью химической терапии или контактных линз может измениться цвет глаз. Чтобы справиться со всем этим, я держу в памяти объект образ каждого члена команды. Под распознавания распознавания срабатывает каждый раз, как я фокусируюсь на каком-то лице. Она обновляет информацию об опознанном человеке, записывая туда его текущие особенности. С Росманом было легко почти во всех отношениях. За то время, что я его знаю... Он всегда был чисто выбрит и подстрижен коротко, на длину, которая была модной в Торонто среди мужчин его возраста, примерно за два года до нашего отлёта. Цвет его волос никогда не менялся. Так мало людей, повзрослев, сохраняют песочный цвет волос, что я не удивляюсь его решению оставить их естественный цвет. Кроме того, ему лучше ловить момент, пока есть возможность. Экспресс-анализ его ДНК показывает, что его волосы начнут сидеть лет через 6. Примерно, когда мы доберемся до Колхиды. Зато он сохранит густую шевелюру до глубокой старости. Но его глаза, эти чертовы глаза, они зеленые? Да, до определенной степени при определенном освещении. И голубые. И это так, снова-таки, в зависимости от освещения. Карие? В его радужке определенно есть коричневые прожилки. А еще желтые, и охряные, и серые. Моя подпрограмма распознавания мечется от одного заключения к другому, иногда по нескольку раз за время разговора, раздражающе обновляя атрибут «цвет глаз» у объекта образа. Ни с кем другим на борту у меня не было такой проблемы. И иногда я подолгу вглядывался в эти глаза, ища, высматривая, удивляясь. Я выполнил полный библиотечный поиск на предмет человеческих глаз. Художественная литература особенно часто содержит ссылки на глаза — как источник информации о характере человека, о его текущем внутреннем состоянии. В его глазах таилось веселье. Колючие карие глаза наполняла ярость, ненависть, решимость. Наивный взгляд. Приглашение в тлеющих глубинах ее глаз. Ее глаза стали пустыми от горя. Когда они плачут, да, я это вижу» когда их глаза расширяются от удивления, что, кстати, происходит очень редко, независимо от того, насколько сильные изумления они испытывают. Это тоже понятно. Но эти невыразимые свойства, эти краткие озарения, которые, по их словам, они там видят, я посвятил много времени попыткам найти корреляцию между движениями глаз, частотой морганий, степенью раскрытия зрачка и прочего с какой-либо эмоцией, но пока не добился ничего. То, что один человек с легкостью читает в глазах другого, от меня ускользает. Читать же Аарона было особенно нелегко. И мне, и окружающим его людям. Они также тратили много времени, вглядываясь в его многоцветные глаза, зондируя глубины в поисках открытия, откровения. Я вглядывался в эти глаза сейчас. В эти влажные желейные шары с хрусталиками и радужками и фоторецепторами. Как мои камеры, только меньше. Меньше и предположительно не такие эффективные. Однако эти биологические глаза, эти продукты случайных мутаций и адаптаций, эти ненадежные хрупкие сферы видели тонкости, нюансы и смыслы, которые ускользали от моих безупречно сконструированных, изготовленных и отрегулированных камер. Прямо сейчас его глаза были сфокусированы на телеэкране, который показывал заставку трехчасового выпуска новостей коммуникационной сети Арго. Это был главный выпуск дня. Когда передачи только начались, главный выпуск транслировали в 6 вечера. В час ужина. Но это оказалось потерявшим смысл наследием земной городской культуры, с ее поездками на работу и с работы. Выпуск новостей передвинули на более раннее время, чтобы журналисты тоже могли насладиться вечерним отдыхом. Поскольку на борту мало что происходило, это казалось вполне разумным. А Аарон сидел на диване в своей квартире, обхватив рукой Кирстен. Он смотрел новости. Я смотрел в его глаза. Честь озвучивания заставки новостей принадлежала мне. Сегодняшняя дата подставлялась в звукоряд автоматически. «Добрый день!» – произнес мой голос под управлением какого-то из периферийных параллельных процессоров. В эфире «Оргонавтические новости» за вторник, 7 октября 2177 года. С вами ведущий Клаус Кёнинг. На Земле Кёнинг был спортивным комментатором в маленьком городке в Небраске. Он был достаточно речист для такой профессии, но в органавты мы его отобрали за его работу с детьми-инвалидами. Его лицо, ребое как рельефная карта Луны, заполнило экран. «Добрый день!» — сказал Кёнин голосом, гладким, как из первоклассного синтезатора. «Главная новость дня — потрясшая Аргус смерть!» Арон выпрямился так быстро, что мои камеры, крупным планом снимавшие его глаза, созерцали теперь его грудь. Он не заметил слабого ужужжания, с которым они снова отфокусировались на его зрачках. «Также в сегодняшнем выпуске...» подготовка к празднованию «Четверти пути в четверг», дискуссия о предложении 3, и взгляд за кулисы на постановку театральной группы «Эпидавр», старые добрые пьесы «Армстронг», «Олдрин» и «Коллинз». Арон мужественно смотрел, как за спиной Кёнинга появилось изображение Дианы с волосами, собранными в асимметричный конский хвост с левой стороны головы. Под ним возникла надпись с ее именем и в скобках «Годами жизни». 2149-2177. Вчера в 4.44 утра посадочное судно «Орфей» было угнано доктором Дианой Чандлер, 27 лет, астрофизиком из Торонто. Доктор Чандлер, по-видимому, расстроенная отказом своего мужа, Аарона Росмана, также 27 лет, также из Торонто, Продлить их недавний истекший двухлетний брачный контракт предположительно совершило самоубийство. Мистер Осман является заведующим ангарной палубой нашего звездолета. Господи, сказал Арон, я расширил свое поле зрения. У Кирстана отвисла челюсть. Кёнинг продолжал Репортер и Дека поговорил с главным инженером И Ишиним Чаном о случившейся трагедии. Терри? Крупный план любого лица Кёнинга сменился изображением и Дека, и Чана. Строка текста внизу экрана сообщала их имена. Чан, по меньшей мере, вдвое превосходил репортера японца габаритами. Глава Идека едва доставала Чану до того места, где к бочкообразному туловищу крепилась нижняя пара рук. «Спасибо, Клаус», — сказала Дека. Мистер Чан, вы присутствовали при возвращении Орфея обратно на Аргу. Расскажите нам, что произошло? У Идека не было микрофона. Они с Чаном просто стояли перед одной из моих камер и пользовались ее видео и аудио возможностями для записи интервью. Чан описал с множеством технических подробностей, как ловили сбежавший челнок. Я не верю, сказал Арон почти беззвучно. Я, блин, глазам своим не верю. «Ты не можешь их винить», — ответила Кирстен. «Это их работа — рассказывать новости». Еще как могу! И буду! Да, они должны были сообщить о смерти Дианы, но самоубийство и все эти вещи о моем браке — это никого не касается!» Горлов предупредил тебя, что они сделают из этого сенсацию. «Но не такую! Не вторгаясь в мою личную жизнь!» Он убрал руку с ее плеч и подался вперед. «Лизон!» — ряхнул он. «Да?» — ответил я. «Эта передача записывается?» «Конечно!» «Мне нужна копия в моем персональном хранилище, как только она закончится!» «Будет сделано!» «Что ты собираешься делать?» — спросила Кирстен. Пока не знаю, но я этого так не оставлю! Черт побери, такое нельзя допускать! Это ранит людей! Кирстон покачала головой. Просто дай пузырю сдуться Раздувая вокруг него скандал, ты только сделаешь хуже. Люди скоро забудут об этом. Забудут ли? Никто еще не умирал на борту! И маловероятно, что умрет в будущем, да ведь? Это событие застрянет в памяти людей на годы. Каждый раз, как кто-либо посмотрит на меня, он будет думать о том, какой я бессердечный подонок, что довел бедняжку Диану до самоубийства. Боже, милостивый Кирсон, как мне теперь жить с этим? Люди не будут так думать. Да черта здорово! На экране снова появилось бугристое лицо Клауса Кёнинга. К другим новостям. Сторонники и противники разделившего общества предложение 3 выключить! гаркнул Арон, и я отключил экран. Он поднялся, засунул руки глубоко в карманы и снова начал ходить по комнате. Боже, как они меня взбесили! не волнуйся, милый, сказала Кирстен. Люди не обратят на это внимания. О, да! Новости смотрят 84% команды! Харинг убил бы за такую долю аудитории в своем в Небраске. или как там называлась его дыра. Боже, да я ему зубы повышиваю. Я уверена, что все это прогорит очень быстро. Чепуха, Кирстен. Ты сама знаешь, что это неправда. Ты не можешь сделать мир лучше своей маленькой ложью. Ты не можешь изменить реальность словами о том, что все будет хорошо. И взгляды встретились. «Терпеть не могу, когда ты мне говоришь то, что, по твоему мнению, я хочу услышать!» Спина Кирстен напряглась. «Не понимаю, о чем ты?» «О, да не надо! Ты всегда говоришь людям то, что, по-твоему, пойдет им на пользу! Ты все время пытаешься отгородить их от реальности! Так вот, у меня для тебя новость! Я предпочитаю реальность жизни в выдуманном мире!» Иногда людям необходимо воспринимать происходящее по кусочку за раз. Это вовсе не значит жить в выдуманном мире. Здорово! Теперь вы еще и психологи! Послушай меня! Диана мертва, этот козлина Кёнинг только что сказал всему Арго, что она умерла из-за меня! Мне зверь придется что-то с этим делать, и все твои добрые слова не смогут ничего изменить. Я пытаюсь помочь. А Арон испустил долгий судорожный вздох. «Я знаю». Он посмотрел на нее и выдвинул из себя грустную улыбку. «Прости, просто я бы предпочел, чтобы все это не становилось достоянием публики». «Люди на борту имеют право знать, что происходит». А Арон снова уселся и опять вздохнул. «Все мне это говорят».